Артем Демченко, «Приключения безбашенного лиса. Медальон капитана Остроклыка. Пролог. Налегай на весла, слизники! – Прорычал широкоплечий орк. Иначе три шкуры с вас спущу! А шкатвор! Изнеможенные грибцы, собрав остатки сил, что есть мочи налегали на весла, Искалеченный Дракар. Мчался на всех парах прочь от объятого рыжим пламенем порта. Морской волк проворчал и бросил взгляд в сторону погибающего дома. Десятки кораблей слеснулись в жестокой схватке. Тысячи морских разбойников бились за право обладать вожделенным сокровищем. Тем, что было у него на корабле. Издали все еще слышались вопли обезумевших пиратов, проливавших кровь на земле, свободной от законов и правил. Земле которая должна была стать для них раем, а превратилась в преисподнюю воплоти. Остроклык! На корме показался боцман. Выглядел он неважно. От искусно вышитого кафтана не осталось ничего, кроме изорванных лохмотьев. На лице остались страшные ожоги от огненного вихря. На правой руке не было двух пальцев. Нам не оторваться от них! Паруса все изорваны! Большая часть ребят погибла! «Гребцы устали!» «Скрота мне в глотку!» Выругался капитан и посмотрел в подзорную трубу. Несколько кораблей на полных парусах нагоняли одинокий дракар. На палубах столпились объятые безумием головорезы. Они истошно вопили и осыпали проклятиями беглецов. Капитан понял. Битвы не миновать. «Приготовиться к бою! Зарядить копьеметы!» ПУСТИМ ЭТИХ КАРГОТОВ НА ДНО! Команда ответила дружным воинственным кличем. Орки принялись хватать топоры, секиры, сабли. Артиллеристы в спешке заряжали хвачьи. Оглушительный бой барабанов раззадоривал просоленных морем вояк. Остроклык наблюдал, как дракар с десятками раззадоренных зеленокожих идет на сближение. Он оскалил острые клыки, глаза наполнились яростью. В сердце вспыхнула жажда битвы. Вскоре дракар-преследователи приблизился вплотную. Не успели с борта полететь абордажные крюки, как Остроклык скомандовал. ОГОНЬ! Артиллеристы потянули рычаги. Градстрел вырвался из жерл хвач и обрушился на корабль-преследователь. Окоровленные тела устлали палубу. Нападавшие перекинули осадный мост и устремились в бой. Завязалась нешуточная сеча. Сталь налетала на сталь. В ход шли топоры, кортики, ножи и кулаки. Повсюду валились изрубленные тела и оторванные конечности. Остроклык отбил удар опьяненного яростью матроса и выкинул его за борт. Надо скорее пробраться в каюту. Пират прорубал себе путь через матросов, обрушивая страшные удары огромным топором. До каюты остались считанные шаги. Капитан собрался открыть дверь, как вдруг мощный удар в спину повалил его с ног. Остроклык закричал и упал на пол каюты. Старый морской волк быстро оклемался и обернулся. В проеме стоял низкорослый орк с ярко-красной банданой на голове. В ухе и на клыках блестели золотые серьги. На оголенной груди кровоточили рубцы от сабель. Пират тяжело дышал. В руках он крепко сжимал топор и абордажную саблю. Вот ты и попался, Остроклык! Усмехнулся Орк, приближаясь к капитану. Тот застонал от боли, медленно поднялся с пола и попятился назад. Думал, слинять от меня под шумок? Запутать меня решил. Не выйдет. Я перерезал всех, кто пытался получить его. С тобой или без, я отстану. Ластелином морей. Все города покорятся мне. И даже сам Громкар не сможет мне помешать. Ты недостоин судьбы бога, Ротбар! Выпалил капитан, выставив вперед топор. Никто из нас! Хе. Я думал, что хотя бы ты оказался достаточно умным чтобы не поверить сказкам Древоглаза. Усмехнулся Ротбор. Хм, что ж, у тебя будет вдоволь времени их наслушаться, когда я отправлю тебя в пучину! Ротбор замахнулся и с яростным криком кинулся на капитана. Остроклык только и успел подставить топор под удар, как за ним тут же последовал укол сабли. Капитану повезло. Лезвие прошло в сантиметре от тела, и вонзилась в стенку каюты. Остроклык закричал и отбросил Ротбора ударом ноги. Тот перелетел через стол и упал на пол. Остроклык перепрыгнул стол, замахнулся и с яростным криком ринулся на Ротбора. Гнев затмил его разум. «Нет! Это сокровище не должно попасть в руки злодея!» Внезапно дыхание перехватило. Жгучая боль пронзила грудь. Он чувствовал, как по коже струится что-то теплое. Ноги подкосились. Остроклык посмотрел вниз. Из его груди торчало лезвие, по которому вниз стекала кровь. Капитан выронил саблю, попятился назад, чтобы облокотиться на стол, но споткнулся и упал на пол. Он чувствовал холод. Чувствовал, как силы покидают его. Капитан судорожно полез в карман Камзола и дрожащей рукой достал амулет. Ротбарь Тут же замер. Его глаза загорелись. Амулет был воистину прекрасен. Он был сделан из чистого золота. На одной стороне изображение двух перекрещенных молний. На другой – яркий желтый рубин, внутри которого переливалась какая-то вязкая субстанция. «Вот оно, истинное сокровище!» Засмеялся Ротбор. Остроклык, ты же знаешь, у живого или мертвого я все равно заберу его у тебя. Помощи ждать неоткуда. Друзей у тебя не осталось. Отдай мне амулет, и я обещаю, что никогда не перейду тебе дорогу. Мы же оба понимаем, что обещанием пирата грош цена. Усмехнулся остроклык. Возможно, на том свете мы станем более достойными орками. Капитан собрал остатки сил и произнес Аш, Уран! Томин! — Ротбор оторопел. Амулет внезапно замерцал, словно приманка сотен рыбудильщиков. Среди гвалта раздался оглушительный раскат грома. Корабль сильно тряхнуло. Ротбор не удержался на ногах. И упал на пол. Снаружи послышались испуганные крики пиратов. Орг бросил взгляд на остроклыка. Тот лишь улыбнулся. Орг быстро побежал вверх по лестнице. Пират оторопел от увиденного. Небо разрезали вспышки молний. Ураганы крошили в щепки корабли, рвали паруса, ломали весла. В воде барахтались тонущие пираты. На палубе творилась настоящая паника. Матросы скидывали в воду все, что плохо лежало. За борт летели бочки, стрелы, топоры и пики, но все было тщетно. Ротбор перевел взгляд вправо. Перед ним вниз уходил гигантский водоворот, в котором растворялись обломки судов. Ротбор понял — это конец. Душа наполнилась бессильной злобой и отчаянием. Урок закричал и устремился к каюте. «Что ты наделал?!» Безумец! Яростно воскликнул Ротбор. Он выхватил саблю и понесся на умирающего капитана. В этот момент все перевернулось вверх дном, все закрутилось, завертелось. С полок попадали подсвечники, карты, компасы, астролябии, золотые статуэтки. Ротбор не удержался на ногах и рухнул на пол. Тем временем Дракара опрокинулся на правый борт и полетел в черную пучину, унося за собой души моряков и сокровища капитана Остроклыка. Вскоре, когда десятки кораблей отправились на растерзание Посейдону, воронка сомкнулась, и на морской глади осталось лишь отражение пламенеющего пиратского рая. Глава первая Эльен был очень рад, когда ему предложили работать управляющим в большом многоквартирном доме. Юноша всегда считал, что работа в элитном комплексе не пыльная. Сиди себе в лобби, отвечай на запросы и жалобы жильцов по почте, посылай поручения, будь милым и приветливым. В общем, не работа, а сказка. Как он убедился позже, братьев Грим. Это был его первый день. С утра он зашел через служебный вход, выключил роботов-уборщиков, проверил сигнализацию и отчет компьютера о происшествиях и направился к рабочему месту. Все как по инструкции. А потом тишина и покой. Новый льдорас только-только начинает сбрасывать оковы сна. Первые лучи утренней зари ласкают блестящие окна небоскребов. Мимо окон Медленно проплывают первые машины таких же ранних пташек, как он. Они спешат на работу, пока небо не затмили стаи автомобилей, а пространство вокруг не превратилось в кошачий концерт. Жизнь в мегаполисе полна своих причуд, особенно, если это столица. Можно встретить разных людей, удумчивых предпринимателей, серьезных ученых, балагуров и весельчаков и даже... Эй, «Эй, а ну, постранись! Раздался громкий возглас со стороны лифтов. Эльин чуть не упал со стула от неожиданности. «Что? Кто? Зачем? Как среди всего этого спокойствия возник этот громкий радостный вопль?» Он бросил взгляд в сторону лифта. От удивления он потерял дар речи. Множество чувств смешались в его сознании. Раздражение, радость, восторг и безмерное уважение захватили его сердце. К выходу на всех порах бежал рыжехвостый лис, держа под мышкой небольшую антигравитационную доску. Он в спешке надевал шапку и на всех порах мчался к выходу. В этой походке сочеталось все – безмерная грация, уверенность и полная жизненная силы натура. Даже когда пушистый герой зацепился за лампу и навернулся так, что проехался мордой по полу, Словно коньки на хоккейном льду, Грация никуда не пропала. За такое падение даже самые привередливые судьи выставили бы высший бал. Управляющий заметил, что лис катится в сторону постамента с дорогой стеклянной вазой. Юноша, словно опытный атлет, перепрыгнул через стойку и ринулся вперед. Лис ударился о по постамент. Ваза зашаталась, встала на край. Сердце Эльина замерло. Ваза наклонилась. «Вот вот упадет! Нельзя терять ни секунды!» Управляющий оттолкнулся и прыгнул вперед, словно кошка. Еще мгновение, и ваза оказалась у него в руках. Элиен облегченно выдохнул. Он поставил вазу обратно. «О, пресвятые предки! Вы не ушиблись?» Испуганно воскликнул Элиен и бросился на помощь. Лис недовольно простонал и быстро помотал головой. Стараясь прийти в себя Ой Не-не-не, все в порядке Это вы еще не видели, как я с лестницы совета девяти губерний навернулся Засмеялся лис и быстро вскочил на лапы Он поправил шапку с серебристыми гоголами и отряхнулся Ой Вот там было прямо. Ух Вот это у вас реакция Извините, ради предков «Вы... вы уж поаккуратнее в следующий раз!» Нервно усмехнулся Элиен. «Не гоже ветерану войны так... шалить!» «Хорошо!» — пообещал Лис. «Вы здесь новенький?» э, «Да!» — кивнул юноша. «Меня зовут Эльен. Сегодня мой первый день!» «Ого! Здорово!» — улыбнулся Лис. «Очень рад с вами познакомиться! Может... Обменяемся контактами. Заносите мой профиль. Он открыт. Можете звонить, писать. Я отвечу. Спасибо. Это честь для меня. Радостно ответил Элиен и открыл профиль пушистого героя. На закрепленной записи была фотография, на которой Лис обнимал хранителя добра. Их сфотографировал капитан Ширланд на фоне флага Империи Солнечной Системы. Во время... Гиперпространственного прыжка. Подпись. Хоть ты и родился ледяным драконом, теплота твоего сердца зажгла бы тысячи звезд. Эльину вдруг стало грустно. Он почувствовал всю боль, что испытал Лис от потери самого близкого друга. Ну как, получилось? Вопрос Лиса прервал размышления управляющего. Тот улыбнулся и тут же добавил героя в друзья. Да. Закивал Эльен. «Спасибо огромное!» «Пожалуйста!» Задорно рассмеялся Лис. «Пишите, если что!» «До встречи!» С этими словами Пушистый попрощался с Эльеном и побежал к выходу. Управляющий помахал Лису вслед и, отогнав от себя ненужные мысли, продолжил работать. Новый Эльдорас встретил Лиса бурным водоворотом жизни и событий. То тут, то там пешеходы спешили на транспортники, чтобы успеть на работу. По ясному летнему небу проносились тысячи машин. На фоне небоскребов мерцали рекламные объявления. Лис вдохнул полной грудью, улыбнулся и бросился бежать навстречу бурным морским волнам. Лето. Прекрасное время года, чтобы насладиться солнцем, золотистым песком и теплой морской водой. А еще... И огромными волнами. Именно за этим и бежал Лис, протискивая сквозь потоки пешеходов. Внезапно перед глазами появился звонок от Ниора. Лис тут же принял вызов. Эй, Ниор! Доброе утро! Как жизнь?» Радостно поприветствовал друга Лис. «Привет, Рыжий!» Ответил Волк. «Да вот, готовимся к концерту. Ты ведь придешь завтра?» Хе, а то!» Усмехнулся Лис. «Там же!» «Во сколько?» «Да, там же. Барусатый гусар», — сказал Ниор. «Только после концерта не уходи сразу. Шорган мне кое-что интересное рассказал. Тебе точно понравится». «Да?» — Лис воодушевился. «И что это?» Не телефонный разговор», — отрезал Волк. «А то мало ли что. В общем, надеюсь, ты придешь. что ты так дышишь, будто приступаст. Ты куда бежишь-то так?» <связь> На пляж, Неор! Радостно воскликнул Лис. Там волны такие! Закачаешься! Покататься до зарезу хочется. <связала> Повезло тебе. Сейчас самое время для такого! усмехнулся волк. Только поосторожнее там, а то нехорошо будет, если империя лишится своего ветерана. Желаю поймать хорошую волну. <связь> Спасибо, Неор! «Буду осторожнее. До встречи!» Лис попрощался с Неором и повесил трубку. Время за разговором пролетело как комета. Лис добрался до остановки и быстро запрыгнул в выходящий транспортник. Пассажиры с уважением посмотрели на него. Некоторые почтительно поприветствовали героя Союза Галактических Империй. Лису это очень нравилось. Спустя столько лет он обрел признание... И уважение в обществе. То, к чему так стремился. Двери закрылись, и забитый людьми автобус помчался по улице. Всю дорогу Лис смотрел на проносящиеся мимо небоскребы, парки, аллеи, где беззаботно гуляли старички и мамы со своими маленькими карапузами. Малыши улыбались и познавали прекрасный мир вокруг них. Он смотрел на эти новенькие улицы и вспоминал страшные дни войны. Вспоминал, как содрогалась земля, как на горизонте горели небоскребы, как из-под руин домов торчали обезображенные тела. И это была лишь малая часть. Лис вспомнил хранителя добра, своего дорогого чешуйчатого друга. Друга, которого он считал Братом Теперь От него остались лишь памятники Каждое лето Он приходил к главному памятнику На кладбище героев возлагал цветы к подножию И тихонечко беседовал с ним Не надеясь Услышать что-то в ответ По щеке Покатилась крошечная слеза Остановка Нормандский пляж Следующая остановка Раздалось объявление. Лис тут же вскочил и поспешил к выходу. Как только лапы коснулись земли, пушистый герой посмотрел в сторону моря. И взору открылся прекрасный солнечный пляж, окруженный величественными скалами. Шум морского прибоя и грохот разбивающихся огромных волн пробуждали в душе щенячий восторг. Лис засиял от счастья и поспешил к морю. Под лапами приятно зашелестел теплый песок. Вокруг, словно увольни лени, загорали отдыхающие. Справа молодежь играла в гравибол. Слева детишки лепили неказистые куличики. Ах, наконец наконец-то!» Лис положил на песок доску, раздвинул ее и провел лапой по поверхности. Доска тут же зажглась, И перед лисом зажегся интерфейс с выбором спорта. Так, горнолыжный спорт, кайтинг, роликовая доска. Так, не то, не то. Он быстро переключал режимы. А! Во! Серфинг! Он выбрал нужный вид спорта и прикоснулся лапой к сканеру. Доска задрожала и начала трансформироваться, вытягиваясь и приобретая характерную форму. Вскоре. Перед лисом лежал полноценный серфборд с причудливым витееватым узором. И лис улыбнулся и достал из под шапки крошечный гекс. Он провел когтем по поверхности и нацепил его на грудь, словно пластырь. Тут же из гекса по всему телу поползли черно-желтые нити, них скрывший шубку лиса под слоем неопрена. Гидрокостюм сел, как влитой. О, классная штука! Не зря купил. Лис вдоволь любовался собой, пару раз махнул хвостом, схватил доску под мышку и побежал к берегу. Море. Именно здесь он чувствовал себя по-настоящему свободным. Как только лапы коснулись воды, Пушистый почувствовал истинное, ни с чем не сравнимое блаженство. Впереди заворачивалась большая волна. Вот! вот. Отлично! Отлично. Ее и поймаем! Подумал лис, лег на доску и уверенно погреб вперед. Раз, два, раз, два. Лапы методично пронзают воду. Волна все ближе и ближе. Должно получиться. Доска достигла подножие и задрала нос. Лис вывернул доску и быстро встал на лапы. Удержаться, удержаться. Есть! Щенячий восторг обуял пушистого серфера. Он мчался вперед под прекрасным лазурным небосводом, который переливался множеством потрясающих оттенков. Лис обожал это незабываемое чувство легкости, которое захватывало дух и наполняло каждую клеточку каплей адреналина. Труба становилась все уже и уже. До конца оставалось совсем немного. И вот, когда настало время выходить из волны, Лис вдруг увидел в тоннеле огромный огненный водоворот, который сорвал плоть с дракона. Его чешуйчатый друг казался таким реальным, что лису казалось, будто бы он мог прикоснуться к сверкающей ультрамариновой чешуе. Лис почувствовал, как разум цепенеет, как по телу пробежался холодок. Кошмар казался явью. Внезапно все прекратилось. Не успел лис прийти в себя, как огромная волна сомкнулась и накрыла его. Он упал с доски, и плюхнулся в водяные объятия. В нос попала вода. Вокруг все завертелось, сокрутилось. Казалось, весь мир встал с ног на голову. Лис почувствовал себя носком в огромной стиральной машине. Он пытался выплыть, но все попытки оказались безуспешными. Рыжехвост изгруппировался и затаил дыхание, как вдруг почувствовал мощный удар по затылку. С криком боли вырвались пузыри драгоценного воздуха. В нос хлынула вода, в легких разгорелся пожар, нельзя было терять ни секунды. Лис поплыл к поверхности, словно цепляясь за невидимые выступы. Он греб, что есть мочи, стремясь вырваться из лап смерти. Только не терять сознание, только не терять сознание, еще грибок и поверхность. Лис жадно схватил горсть воздуха и стал откашливаться. Голова раскалывалась от боли. Он посмотрел на берег. Пляж был полон перепуганных очевидцев фиаско безбашенного лиса. Несколько мужчин уже гребли к нему навстречу. Лис откашлялся и схватился за доску. Приглядевшись, он заметил в толпе знакомую морду. Это был Порнет. Манул был явно недоволен. Пушистый хвост хаотично хлестал бока. Лис поморщился и нехотя погреб к берегу. Как только лис достиг берега, его обступил народ. Порнет был явно не в духе. Он злился очень редко. И в этот раз дал лису понять, что чаша его терпения переполнена. «Ты... ты видел предупреждение?» Пытался держать себя в руках Порнет. По выражению морды, лис понимал, что его друг вот-вот взорвется, как сверхновая. Он отряхнулся и успокоил отдыхающих. Ракун, ты понимаешь, что мог погибнуть? Помнишь, что тебе сказал доктор? Порнет, со мной все в порядке. Начал было лис, как манул с негодованием, тут же прервал его. В порядке? Ты называешь это в порядке? Ракун, ты чуть не захлебнулся! Тебе мало было адреналина на войне? Ты ветеран войны, а ведешь себя как маленький ребенок. Ладно себе, ты обо мне подумай. Ты мне даже не сказал, где ты. А ты ведешь себя как старая бабка. Огрызнулся Лис. Все время ты только ноешь, ворчишь и получаешь всегда и везде. Тебе не 120 лет. Мы почти ровесники. Ты понимаешь? что так я хоть как-то борюсь со стрессом. Меня уже замучили эти бесконечные кошмары, где я вижу, как люди превращаются в пепел, как танкисты сгорают заживо, как ко мне тянутся тысячи окровавленных рук. Да что ты в этом понимаешь?» Порнет остолбенел. Слова Лиса вскрыли старые раны. Лис понял, что натворил но слишком поздно. «На моих глазах Кан превратился в кучку пепла», — дрожащим голосом промолвил Манул, — «мгновение, и все. Его нет. Я… я никогда не думал, что услышать от тебя такое». Манул развернулся и быстро пошел прочь. — Ну, давай, уходи, как всегда, даже не разобравшись в ситуации! — выпалил лис вслед. От негодования он пнул кучку песка и направился в другую сторону за доской. В груди будто бы горел огромный лесной пожар, будто бурный водоворот сосасывал в его души в пучину мрака и обиды. Лис сложил борт и заторопился прочь с пляжа под неудомевающие взгляды окружающих. Лис попытался выкинуть неприятные мысли из головы и сосредоточиться на главном. Нужно было успеть на концерт Неора. Глава вторая. «Эх, ты ж надо было так испортить себе настроение перед концертом». Лис быстро завернул за угол на крови доске, и ускорился по Теренской улице. Бар «Усатый гусар» должен был быть где-то неподалеку. По крайней мере, так указывала карта. В баре обычно любили отдыхать белые воротнички после утомительной работы в офисе. Но больше всего это место облюбовали ценители хорошей музыки, ибо сюда часто приглашали различные рок-группы и популярных певцов. Лис внимательно рассматривал голограммы с номерами домов чтобы не пропустить нужное заведение. Путь занял не так много времени. Уже через несколько минут по левую лапу показался уютный бар с небольшой лужайкой, на которой стояла скульптура русского гусара. На пороге бара травили друг другу байки несколько завсегдатаев, которые смаковали крепкие напитки. Внутри играла какая-то незамысловатая, спокойная, расслабляющая музыка, чем-то походившая на блюз. Лис остановился и убрал доску. Он ознакомился с надписью на табличке и понял, что пришел по адресу. Пушистый быстро прошел по дорожке, поздоровался с компанией посетителей и вошел внутрь. В заведении было довольно людно для буднего дня. Почти все столики были заняты, за исключением нескольких, которые стояли подальше от сцены. На стенах висели гусарские ментики, сабли и мушкеты. То тут, то там По полу елозили крошечные роботы-уборщики За барной стойкой Общались несколько подвыпивших засвигдатаев Обсуждавших Проблемы на работе Бармен спокойно слушал их И давал указания роботу-помощнику Лиса Очень позабавил вид работника заведения Через плечо Был перекинут ярко-красный гусарский ментик Над верхней губой Выделялись черные закрученные усы На голове Лютилась небольшая копия кивера. Хе -хе, прикольно. прикольно! подумал Лис и улыбнулся. Надо было где-то сесть. Он поводил глазами по бару и нашел место поближе к сцене. По пути он поздоровался с посетителями и чуть не столкнулся с роботом-официантом, но все же успешно добрался до столика. Лис поставил доску рядом, скорпался на стул, уселся поудобнее и принялся изучать меню. «Коктейли сбитый кивер. Хе, интересно!» Усмехнулся Лис, положив глаз на раздел с алкогольными напитками. Из чистого любопытства, разумеется. Не успел пушистый определиться, как возле него тут же возникла голограмма официантки. «Что будете заказывать?» Учтиво спросил компьютер. Лис аж подпрыгнул от неожиданности. Он явно не ожидал такого безупречного сервиса. «Ой, эм, э, а можно что-нибудь, э, ну, не знаю?» Лис не мог определиться. «Ну, давайте один коктейль редут». «Как он будет угодно?» Ответила голограмма. «Будете оплачивать сразу или позже?» «Давайте сейчас». Решил Лис и прикоснулся к когатком к сканеру. Оплата прошла успешно. Со счета списались пять цифей. «Заказ уже готовится», — сказала официантка. «Приятного отдыха». «Спасибо», — поблагодарил Лис и посмотрел на программу вечера. Больше всего его заинтересовал специальный гость — группа «Квартет Крылова». Правда, только с одной песней, но это ничуть не расстраивало Лиса. Он-то знал, что этим ребятам будет достаточно и ее чтобы растрогать всех до глубины души. Жаль только, что один из участников все же решил оставить карьеру, несмотря на многочисленные уговоры. Именно после его ухода группа стала квартетом. «А сейчас, дамы и господа», — прозвучало объявление, «перед вами выступят главные гости нашего вечера. Группа «Квартет Крылова». А исполнять они будут бессмертный хитро-группы кино «Кукушка!» Народ оживился и поддержал музыкантов бурными овациями. Лис улыбнулся. Вскоре на сцене появились старые знакомые. Первым на сцену вышел Форд. Медведь помахал посетителям и занял место за барабанной установкой. Вслед за ним вышел Эрард. Тигр подмигнул одинокой зрительнице и взял в руки гитару. Барсук Фултон, учтиво, поклонился и проследовал к синтезатору. Последним на сцену вышел Неор. Солистов встретили радушнее всех. Подвыпившие девушки признавались ему в любви, отчего Волк немного засмущался. Мужская половина посетителей была более сдержанной, но не менее оригинальной. Они тут же хором процедировали строчки из одной песни. «Спасибо, спасибо!» Улыбнулся Волк и проверил микрофон. «Господа, мы очень рады быть приглашенными сегодня в это потрясающее заведение и счастливы видеть старых друзей!» Он посмотрел на Лиса. Тот засмущался и заерзал хвостом. «Мы желаем вам приятного вечера и начинаем наш небольшой концерт!» Группа хотела бы почтить память потрясающего музыканта и человека, который внес неоценимый вклад в рок-музыку. Итак, песня Виктора Цоя «Кукушка». Казалось, в этот момент по шуму и восторженным крикам бар превратился в большой концертный зал. Как только восторг публики немного поутих, форт начал отстукивать ритм. Затем вступил и рарт. Тигр аккуратно стал перебирать струны. Фултон приправил прекрасную музыку мягким аккомпанементом синтезатора. И вот, когда прошли первые секунды проигрыша, полился приятный бас Неора. Песен еще не написанных Сколько Скажи, кукуша, В городе мне жители на выселках Камнем лежать и горить звездой, звездой, солнце мое моя ладонь родилась кулак И если есть порок да я A sivu, сильные да смелые головы сложили в поле, összehúzták в a кто остался még a szemükben is látszólagosan megváltoztak. A harcban, a Мое, солнце мое на Заворожила Лиса. Не сказать, что он слышал ее впервые. Просто эти строчки он воспринимал по-особому. По крайней мере, ему так казалось. Светлая грусть пробудилась в его душе. Он был бы счастлив послушать ее с драконом. Здесь и сейчас. Обсудить ее смысл. Поделиться чувствами, которые она у него вызывает. Но Лис понимал что всему этому не суждено было случиться. Как только Барсук сыграл последние ноты на синтезаторе, зал разразился аплодисментами. Музыканты принялись благодарить публику. Волк вышел вперед и поклонился. «Спасибо, друзья! Спасибо!» Начал Ниор. «Сегодня для вас играла группа «Квартет Крылова». Обаятельный здоровяк «Форд» Медведь поднял палочки вверх. «Гитарист Эрарт!» Тигур улыбнулся и показал козу. «Клавишник Фултон!» Барсук помахал зрителям. «И ваш скромный солист Ниор! Желаем вам приятного вечера и хорошего настроения! До скорых встреч!» С этими словами Волк отошел от микрофона, и стал собирать инструменты. Публика ответила восторженными овациями. Лис не остался в стороне. Ему очень понравилось, пусть и короткое, но очень душевное выступление друзей. Народ потихоньку стал расходиться. Пушистый поспешил добраться до музыкантов. Он с трудом протиснулся сквозь толпу и вышел к сцене. «Привет, ребят!» — улыбнулся Лис и помахал товарищам. Первым отреагировал Барсук. Фултон убрал синтезатор в компактный чехол и поспешил обнять старого друга. Эй, дружище! Как я рад тебя видеть! Как поживаешь?» Хе, «Да так, потихоньку», ответил Лис. «На пенсии есть чем заняться. Хе, катаюсь, как сыр в масле. Классно выступили. Когда следующий концерт?» «Не скоро пока». «Рыжий», — ответил Тигр. Эрард подошел к лису и похлопал его по спине. «Решили немного отдохнуть. Изменить репертуар. Может, пару песен, каких состряпаем за время отпуска». «Да, вот у кто совсем не идут в последнее время», — признался Форд, быстро сложив палочки в футлер. На танком бага рейд пока еще крутят, но чувствую, что людям немного поднадоедает». Вот и выкручиваемся классикой разных эпох. Людям вроде нравится. «Да не, правильно все!» Успокоил медведя лис. «А то так и выгореть можно!» «И то верно!» Согласился Форд и разобрал установку. Лис наблюдал, как медведь уменьшает крепление барабаны и закидывает их в компактный футлер. «Но главное, что это приносит удовольствие. Да и память ребят почитаем». Думаю, они бы не были против Ты прав, Форд Кивнул Фултон и заторопился к выходу Ладненько, ребятки Отлично сыграли До встречи Пишите, когда следующая репетиция Подожди Окликнул барсука Тигр Я с тобой Нам на одном транспортнике ехать Форд, ты с нами? А? Да не Отмахнулся Медведь Я так дойду. «Недалеко. Спокойной ночи. Как знаешь!» Пожал плечами тигр. «Рыжий, ты тоже себя береги! Спасибо, что пришел!» «Не за что!» Помахал вслед лис. «Не налегай только на крепкие напитки, а то как в прошлый раз будет на вечеринке!» «Да я... да я всегда трезв, как таможенник на Меркурии!» Обиделся тигр. «Ага, ага!» То ты, я смотри, у тебя на посиделках каждый раз в лапе конфискованная таможенная продукция. Двухлитровая! Вставил семь цифей Фултон. Пойдем, блюститель порядка! А то спать хочется! Рыжий! До встречи! Да! До встречи! Всадник без головы! Засмеялся Эйрарт и последовал за барсуком. «Ниор, ты с нами или как? «А? Нет-нет, а, я тут еще посижу немного», – растерялся волк. «Мы с Рыджем еще поболтаем и разойдемся». «Ладно, только не засиживайтесь поздно. сказал на прощание тигр и вышел из бара. Внутри все вернулось в обычное русло. Бар опустел. За столиками осталось всего несколько человек. «Да, Ниор, это было просто супер! Не мог скрыть своего восхищения лис. «Меня очень тронула эта песня. Сразу столько вспомнилось». <кхе> Раз, что тебе понравилось». Усмехнулся волк и присел за свободный столик. Лис занял место напротив. «Не сказать, что долго репетировали, но, думаю, получилось душевно». <кхе> «Еще как!» Согласился Лис. «Так это... Что тебе Шорган-то рассказал?» Ниор резко схлопнул пасть лиса и опасливо осмотрелся. Лис опешил от такой наглости. Волк поднес коготь к пасти и прошептал. «Тихо ты! Нам лишние уши ни к чему!» Лис посмотрел по сторонам и увидел за столиком орка и гнома, которые допивали коктейли и невзначай поглядывали за пушистыми посетителями. «Слушай сюда!» Продолжил Ниор. «Когда-то давно...» В жили только на орддремене, как люди на земле. У них все вроде бы помягче шло. Не было таких кровопролитных войн, междуусобец и прочих прелестей. Однако преступность никуда не делась. В том числе и на море. Ты мне хочешь лекцию по криминологии прочитать, что ли? Испугался лис. Нет. Отмахнулся волк. <кх> Зря я так издалека начал. «Короче, было у них и пиратство, а следовательно и сокровища. И одно из них не дает мне покоя уже несколько дней». Нер раскрыл лапу и нажал на одну из подушечек. Чип сработал, и перед Лисом показалась голограмма золотого медальона. Лис ахнул. «Это медальон капитана Остроклыка. О нем рассказывали в легендах. Все шаманы ручевого мира». Поклонились перед его силой. Говорят, что... Ну и что же говорят об этом медальоне? Раздался голос за спиной волка. Лис прижал уши и испуганно посмотрел за спину друга. Ниор спокойно обернулся. Возле столика стояли гном и здоровенный орк, который еще недавно потягивали напитки за столиком. По выражению их лиц друзья поняли, что они пришли отнюдь не за автографом. «Господа, мы могли бы вам чем-то помочь?» Спросил волк, как ни в чем не бывало. Лис вздрогнул, когда чья-то увесистая рука схватила его за хвост. Он задрожал, как мерзляк после купания в проруби, и обернулся. Орг усмехнулся. Лис сквозь страх попытался улыбнуться в ответ. Получилось не очень. «Добрый вечер!» Ехидно улыбнулся гном. «Прошу прощения, мы тут подслушали ваш разговор и поняли, что у нас много общего». «Вы тоже любите музыку?» С дружью в голосе пробормотал Лис. Незнакомцы засмеялись. «Ага, жанр ломающиеся кости», — ответил орк. Лис понял, что ситуация была еще хуже, чем неожиданная встреча любовницы с женой. «Значит так, Серый», — продолжил гном, «нам очень нужно то, что вшито у тебя в лапу. Не будешь сопротивляться, больно не будет. Ха, а можно я вот этого на шубу не возьму?» Зеленокожий взял лиса за шкирку. Рыжий понял, сейчас или никогда, надо действовать. «С собой ты возьмешь только выбитые зубы!» — воскликнул он, и быстро схватил доску. Не успел громело сообразить, в чем дело, как лис размахнулся и что из силы вмазал орку по морде. Зеленокожий выпустил лиса и отпрянул назад. Не мешкая ни секунды, Пушистый тут же направил низ доски в сторону гнома. Неор растерялся. «Пригнись!» — крикнул лис. Волк схоронился под столом. Гном не успел ничего сообразить. Только он скорчил гримасу удивления, как мощный поток импульса резко отбросил его назад. Гном пролетел несколько метров, шип несколько столиков, врезался в стену и упал на пол вместе с декорациями. Посетители испуганно воскликнули. Орк пришел в себя, заорал и бросился на лиса с кулаками. Удар слева, удар справа. Лис только и успевал уворачиваться. Ерзила все же поймал момент и ударил пушистого по морде. Голова затрещала. Не успел лис опомниться, как орк схватил его за горло и впечатал в стол. Хватка сжималась все сильнее. Лис выпучил глаза и пытался вырваться. Он жадно хватал воздух. А что опять?» Подумал хвостатый. Мучение друга прервал волк. Нер прыгнул на столик, оттолкнулся, запрыгнул верзили на спину и что из силы вонзил острые клыки в шею. Орк закричал от боли, отпустил лиса и плюхнулся на спину. У волка перехватило дыхание. О, «Дружище, худеть надо». Простонал он. Зеленокожий рассверепел и схватил серва за грудки. Орк замахнулся и ударил волка по морде. Брызнула кровь. В ушах зазвенела. Избиения закончились, когда орку по затылку прилетела от лиса. Стеклянная кружка с треском разлетелась на куски. Тем временем бар окончательно опустел. Посетители разбежались. Никому не хотелось наутро появиться на работе с синяками. Бармен хотел вызвать жандармов, но связь почему-то пропала. Он еле успел схраниться за стойкой, когда в стеллаж с напитками с криком влетел волк, бутылки разбились и попадали на пол. Нер поднялся, быстро пришел в себя и посмотрел на бармена. Ах. «Прошу прощения, можно я у вас бутылочку возьму?» Волк сплюнул кровь. Бармен дрожащими руками показал волку самую большую. не дорого», замотал головой волк. Бармен достал поменьше за кого меня держите?» Удивился Серый. Бармен все понял и достал чуть побольше. «Пойдет!» Кивнул Ниор, схватил бутыль и с криком бросился в драку. Орк вовсю елозил лиса мордой по столу. Он беспомощно дергал лапами и звал на помощь. Гном тем временем оклемался от удара и бросился волку на перерез. Он со всей дури вмазал ему по челюсти. Волк полетел на пол и врезался в столик. «Вот ублюдок!» «Такой маленький, а столько злобы!» Огрызнулся Ньор. Гном вытер кровь с губы, выхватил нож и ринулся на волка. «А вот это уже серьезно!» Гном приблизился к волку и принялся тыкать в него раскаленным лезвием. Ньор только успевал уворачиваться да подставлять стулья и столы, но бородатый коротыш пер вперед, как танк. Вскоре волк уперся в стену. Бежать было некуда. Ха -ха. Вот ты и попался!» — воскликнул гном. «Давай сюда лапу!» «Ты со мной так не шути!» — пригрозил волк. «Вот укушу за бочок. Мало не покажется». Но угрозы помогли мало. Гном и не думал останавливаться. Он медленно подкрадывался. слома Джек Торренс к Венди в романе «Сияние». «Мужик, ты меня с кем-то спутал!» — продолжил отнекиваться волк. Ты да не собирался есть, поросят. Да и удачи только кроличья лапка приносит. Ох, поверь, твоя лапка принесет нам гораздо больше удачи. Засмеялся бородатый бандит и подошел еще ближе. Волк зажмурился. Но не успел гном занести нож, как в него со всей дури влетела 90-килограммовая туша орка. Такого удара судьбы бандит вынести уже не смог. Оба остались лежать в углу. Волк испуганно бросил взгляд вправо. Лис еле стоял на лапах и тяжело дышал. Шерсть была взъерошена так, что расчесать ее можно было только пожалуй гребнем Рапунцель. Ржихвостый положил доску, отдышался и сказал. <зас> Всегда хотел поучаствовать в слэме на концерте. Похоже, надо быть поосторожнее с желаниями. Волк усмехнулся и присел на уцелевшую табуретку. Бармен осторожно выглянул из-за стойки и огляделся. Он был с ног до головы залит крепким алкоголем. Он судорожно достал сигарету и попытался закурить. «Стойте!» Отернул его волк. Бармен замер. «Погодите, понижать градус!» Бармен напомнился и выбросил сигарету. «Так, что там говорят про этот медальон?» Спросил Лис. Ниор перевел взгляд на рыжего друга. Снаружи послышались сирены жандармов. Глава 3. На следующий день Лис и Волк вышли из жандармерии только после двух часов дня. Не сказать, что общение с сыщиком и заполнение заявлений доставили массу удовольствия, но теперь оба могли быть уверены, что преступники не останутся безнаказанными. Ниор и Лис шли по улице и долго не решались заговорить. Первым нарушил молчание Рыжихвостый. <кхм> «У меня много вопросов, поэтому начну по порядку. Первый. Почему ты ничего не сказал подпоручику?» Волк посмотрел на Лиса, как на идиота. <кхм> а, «Ладно, согласен. Отметаем. <кхм> а, вот новый вопрос. Что это были за верзилы?» а, «Ты же слышал, что сказал сыщик». Устало ответил Волк. Какие-то лихие люди, которым хмель в голову ударил. Но это ведь не так! Лис встал перед Волком. Ньор, ты же понимаешь, что мы теперь повязаны. Жандармы, конечно, рано или поздно найдут их, но я бы хотел остаться жив после этого. Да... Да они нас чуть не убили! Ниор вздохнул. Это... Это были спасители Ардамина. Лис остолбенел. Кто? А, ты новости вообще смотришь? Читаешь? Закатил глаза Неор. Само собой! Выпалил лис. Неор не поверил. Ну ладно, не всегда. Для тех, кто в вакуумной камере. Начал волк. В галактическом квадранте D69 недавно вспыхнула звездочка. Шесть планет ничего не почувствовали. А вот седьмую так шиндарахнуло, что там бури урагана чуть ли не каждый день. Пресвятые предки, обомлил лис. Так ведь могут же климат изменить. В два счета. Если все было так просто. Продолжил Волк. Пытались. Уже много раз. До сих пор туда экспедиции посылают. Из всех раз Союза. Даже педанторцы пытались помочь. Но пока результатов нет. Там будто аномалия какая-то. А, так вот, какой-то орк создал организацию спасителя Ардамина, которая пытается взять ситуацию в свои руки. Они думают, что власти делают недостаточно, чтобы спасти планету. Они хотят найти медальон. Так а почему не помочь им? Удивился Лис. Да и зачем вам медальон? Что в нем такого особенного? Все не так просто, как кажется, ответил Ниор. Я звонил Шоргану. Он обещал объяснить, в чем соль. Сегодня в 7 вечера транспортник отбывает на Ордремена. Я взял два билета. Полетишь со мной? Лис задумался. Ну, раз уж делать все равно нечего, а огромных волн не предвидится... Он почесал затылок. Я составлю тебе компанию. Да и шоргана повидать тоже хочется. Отлично. Улыбнулся Волк. Я знал, что ты не откажешься. Возьми с собой все необходимое. Встречаемся в. в полседьмого в космопорте. Волк попрощался с Лисом и побежал домой. Рыжехвостый замотал головой, усмехнулся и стал думать, как рассказать обо всем Порноту. Лис суетился и быстро закидывал в небольшую сумку вещи. Порнот тем временем смотрел телевизор, будто бы лиса рядом не было. Разговор по душам не получился. Оба не хотели даже замечать друг друга. Угольки обиды все еще тлели и обжигали сердца. Лучшие друзья вдруг стали врагами. Лис закончил собираться, закинул за спину доску, прикрепил небольшую сумку на пояс и направился к выходу. «Ракон!» Внезапно раздался голос Порнета. Лис вздохнул и обернулся. «Да?» Закатил глаза рыжихвостый искатель приключений. «Зачем тебе доска с собой?» Строго спросил Манул. «Тебе-то какое дело?» Буркнул лис. Порнет ничего не ответил. Он вздохнул и посмотрел в окно. Лис потупил взгляд и подошел к двери. «Не подлетай близко к солнцу, а то сажешь крылья!» Сказал на прощание Порнет. Лис затрясся от злобы от такого пафосного наставления. Казалось что он вот-вот рванет, как вулкан Кракатау. Спокойно, Спокойно. Держи, держи себя в руках. Лис выдохнул и молча вышел из пентхауса. Он не хотел тратить силы на бессмысленное выяснение отношений. До места назначения Лис добрался с двумя пересадками. Когда он вышел из транспортника, перед ним показался огромный терминал космопорта имени мировинга Гаварельского. Каждый день... Он принимал десятки тысяч пассажиров из разных концов галактики, будь то отдыхающие, мигранты или предприниматели, спешившие на переговоры. Лис быстро прошел безопасность и вошел в здание. Последний раз он был здесь, когда отправлялся в Юпитерскую губернию, чтобы передать кольцо Квилея. Как же давно он не был в Давыдовском уезде. «Надо будет как-нибудь навестить ее», — подумал Лис, — как вдруг знакомый голос вытащил его из омута мыслей. «Эй, дружище! Привет! А я уж испугался, что ты передумал!» Лис обернулся. Это был Ниор. За спиной у него была небольшая черная сумка. Волк подошел к рыжему другу и обнял его. «Привет, Ниор!» поприветствовал волка Лис. «Много ты взял с собой?» «А то!» засмеялся Серый. «Все, что нам понадобится в приключении!» Не успели друзья разговориться, как голос из динамиков объявил. «Уважаемые пассажиры! Начинается регистрация на рейс 22 «Земля-Мордори». Просьба проследовать к стойкам регистрации, указанным на табло». «О, о! Нам пора!» Засуетился Ниор. «Так, Рыжий, приготовь сразу бомбу, чтоб потом не маяться Турында. Прыснул смехом Лис и легонько ударил Волка в плечо. «Пойдем, балалаичник! В отместку Волк дернул лиса за хвост. Тот вскрикнул и обиженно посмотрел на Неора. Волк лишь смеялся. После таможни и предполетного досмотра оба отправились на посадку. Их ожидал огромный пассажирский звездолет, на котором красовался рисунок Альбатроса. Герои заняли места поближе к иллюминаторам и пристегнулись. В проходе появилась голограмма девушки, которая подробно объяснила правила безопасности на борту. После этого звездолет мягко оторвался от земли и плавно устремился вверх. Лис даже не успел заметить, как корабль покинул землю и вошел в гиперпространственный туннель. Табло пристегните не погасло, и салон сразу засуетился. Кто-то пошел в уборную, кто-то к панорамным иллюминаторам, кто-то в бар на втором этаже. Ам... а что ты будешь делать, когда найдешь медальон? Спросил Лис. Ха, мне нравится слово когда. Завидую твоей уверенности. Усмехнулся волк и открыл электронный журнал. Ясное дело. Передам правительству. В общем, точно уж не отдам этим спасителям. В принципе, верное решение. Согласился Лис а сам задумался. Почему орки не захотели искать этот артефакт? Они хотели о нем забыть? Или вообще никогда не вспоминали, потому что о нем не знают? Но ведь это глупо. С такими технологиями найти какой-то медальон – пустяковое дело. Что-то было не так. Но поделиться с Неором этими мыслями он не захотел. Вместо этого Лис закрыл глаза, устроился в кресле поудобнее и задремал. Он видел сон. Вернее, еще один кошмар, терзавший его рассудок вот уже несколько лет. Лис сидел в танке. Невыносимый жар сковывал тело. Плазма обжигала кожу и сжигала шерсть. Глаза наливались кровью. Боль терзала рассудок. Он был на месте Тилиана. Впереди виднелся яркий свет. Надо ползти вперед. Только он ухватился за кусок металла, как вдруг краем глаза увидел дракона. На нем не было живого места. Из окровавленного белого брюха торчали раскаленные металлические балки. Он тяжело дышал, лихорадка охватила тело. Лис в ужасе бросился на помощь и схватил дракона за лапу. Тот замотал головой и сказал, «Брось, меня Ты уже не спасти. спасти. Ты, Ты должен, должен жить». «Я подниму балку хвостом, и ты выкарабкаешься!» «Нет! Нет!» — возразил Лис. «Я не брошу тебя! Ты — мое самое главное сокровище! Ты — лучшее, что было в моей жизни!» Дракон вздохнул. «Отпусти меня, друг! Моя жертва не должна быть напрасной! Ведь только так ты обретешь спасение!» Сказал он и закрыл глаза. Лис не поверил своим ушам. Он вцепился в дракона мертвой хваткой и принялся тянуть его наверх, к свету. Но чем сильнее Лис тянул дракона наверх, тем быстрее пламя подбиралось к его пушистым лапам. Вдруг Рыжехвостый почувствовал жар и невыносимую боль. Он увидел, как его шерсть вспыхнула, словно бенгальский огонь. Пламя быстро продвигалось по телу. Лис увидел, как с костей слезает плоть. Он закричал от невыносимой боли. Взор померк. Глаза лопнули, словно ягоды черноплодки в руках ребенка. Лишь тьма и боль окружали его. Лишь тьма и боль. Уважаемые пассажиры, наш рейс прибывает на планету Мордарин в Дурутарский Ном. Внезапное объявление выбросило лиса из ужасного кошмара. Не вставайте из кресел до посадки и остановки двигателей. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию Лис быстро заморгал И протер глаза Ха, всю дорогу проспал Ну ты даешь Не выспался что ли? Спросил Ниор Перелистнув страницу электронного журнала Лис тяжело вздохнул И закрыл морду лапами Эм, все хорошо? Э, да-да, Ниор Натянуто улыбнулся Лис Все пучком А что ж, тогда забери вещи, пожалуйста», — попросил Волк. «Все равно багаж на нас обоих зарегистрирован. Твой отпечаток пройдет». «Нет проблем», — кивнул Лис и задумчиво посмотрел в окошко. Под крылом раскинулся шикарный вид на Дурутарский ном. Уже вечерело, поэтому район встретил гостей тысячами огней, похожими на горсть пестрых самоцветов. Звездолета приближался к взлётно-посадочной площадке. Внизу засуетились роботы. В надежде отогнать от себя ненужные мысли, Лис стал думать, чтобы привести Шоргану на ужин. Такси остановилось возле нужного дома где-то через час. К тому времени Лис и Волк успели обсудить все темы и рассказать кучу анекдотов. Одни были вполне безобидные. От других даже у водителя – Несколько лет прослужившего в инженерном батальоне Уши свернулись в трубочку В общем и целом Поездка пошла без неприятностей И сюрпризов Друзья попрощались с таксистом И вышли перед большим загородным домом Улица Грешнака 1 Дом 65 Сверил адрес Неор По-моему мы на месте Ага Согласился Лис и поудобнее обхватил тортик Друзья оказались на пороге резиденции супругов Крепкоклыков. На участке раскинулся пышный сад, в котором Аранда любила проводить время летом. Позади дома 65 детилась небольшая беседка в виде шатра-шамана, где Шорган готовил ужин для гостей, когда приезжала многочисленная семья Ольгерда. Справа от беседки стояла детская площадка. Подарок молодой семье от счастливых бабушки и дедушки. Аранда и Шорган были уже на пенсии, и теперь, после всех невзгод и испытаний войны, наслаждались спокойными деньками. По крайней мере, так казалось Неору и Лису. Волк и Лис подошли к калитке и позвонили в домофон. Ответа долго не было. Наконец, кто-то все же соизволил подойти, и друзья услышали измученный голос, на фоне которого раздавались визги и крики. «Шорган, спокойно!» В замешательстве ответил Лис. Э, «Это я. Э, ты ведь э, знаешь мое настоящее имя? Я просто не очень хочу его называть». О, «Мои молитвы были услышаны!» Голос на другом конце провода вдруг стал радостным. Гостям показалось, что хозяин даже пропил от восторга. «Заходите, гости дорогие, заходите!» Дверь отворилась. Герои переглянулись. Волк пожал плечами. Лис опасливо посмотрел на дверь. Обоим казалось, будто там им предстоит сразиться с гигантским свирепым чудовищем, по сравнению с которым Лернейская гидра покажется маленькой ящеркой. Но реальность была еще страшнее. Таких чудовищ было два. Друзья позвонили в дверь. Никто не открыл. Друзья позвонили еще раз. Вновь нули реакции. На шестой раз волк предложил вызвать стражи порядка. Но лис отговорил его. Наконец, дверь отворилась. Лис уже приготовился встречать старого друга. Но не тут-то было. Не успел он раскрыть рот, как тут же получил в лоб тяжелым гравибольным мечом. Голова затрещала, словно хвост гремучей змеи. Глаза сбились в кучу. Волк испуганно ахнул. Лис застонал и плюхнулся на порог. Неор только и успел поймать тортик и посмотрел перед собой. В дверном проеме стояли два маленьких орка. Мальчик был одет в форму гравибольной команды. У него не хватало нескольких клыков. На лбу, казалось, уже не было места для шишек. На девочке был костюм воительницы. Она стояла с игрушечной прощей в одной руке и игрушечным топором в другой. Они с любопытством таращились на гостей, будто на троянского коня. «Вы что наделали, проказники?» — раздался строгий голос. Твой озорников с громким смехом тут же выбежали во двор. Нер. что это было?» Пришел в себя лис, все еще ошарашенно таращаясь в небо. Эм, «Не могу судить, рыжий!» — замялся волк. «Но будет ураган, я бы дал ему 15 баллов из десяти!» «Ну что, познакомились уже с дядей лисом?» — раздался знакомый грубый голос. Через мгновение в проходе показался высокий широкоплечий орк в майке и шортах. На его лице все еще виднелись шрамы с недавней разрушительной войны. Услышав знакомый голос, джихвостый тут же вскочил и засиял от счастья. «Шорган!» Радостно воскликнул он и бросился орку на шею. Здоровяк засмеялся и крепко обнял старого друга. Лис чуть не задохнулся. «Ой, прости, не рассчитал!» усмехнулся зеленокожий и похлопал Лиса по плечу. «Все, еще носишь шапку?» «Конечно! Она всегда со мной!» усмехнулся Лис. «А как ты тут?» «Да вот, Берильда и Аранду уехали по магазинам, а Ольгерт выходит в отпуск только с завтрашнего дня. Вот и оставили меня на это беспокойное хозяйство!» ответил Шорган. <связанное> «Да... «Спокойная пенсия. Смешно. Зато не скучно. А это, кстати, харг?» Паренек задорно помахал гостям. «И Агильда!» Девочка стеснительно улыбнулась. «Мои любимые внучата!» «Очень рада познакомиться!» Лис только и успела дернуть хвост. Агильда обиженно посмотрела на Рыжего и отвернулась. Лис отдал ей тортик. Девочка засияла, улыбнулась и поцеловала гостя в щеку. Лиза смущался и широко улыбнулся в ответ. Шорган, ты ведь обещал нам кое-что рассказать!» Перешел к делу Волк. «Ах да, точно!» Вспомнил обещание здоровяк и пригласил гостей в дом. «Насчет этого сокровища... У меня есть кое-что интересное. Вот только за детьми последить некому». Волк и Покосились на лиса. Тот опешил от такого поворота и дал заднюю. Э, -э, э Вы что, смерти моей хотите? Ни за что! Нет!» «Послушай, ну что тебе стоит?» Начал успокаивать лиса Неор. «Ты же герой союза! Пусть и на пенсии, но все же! Неужели тебя пугают какие-то дети?» а, «Да нет, я просто...» Начал было лис, но волк тут же прервал его. И затолкал в детскую Вот и славно Детишки, поиграйте пока с дядей Ракуном А мы с дедушкой поболтаем кое о чем Лис даже не успел ничего возразить Как маленькие разбойники радостно затащили рыжего героя в детскую комнату И захлопнули дверь Ниор с чувством выполненного долга Приосанился, гордо улыбнулся И вернулся в гостиную Шорган опасливо покосился на волка Ты чудовище «Знаю, Шорган, знаю», — улыбнулся Волк. «Никак не могу избавиться от привычки кусать детей за бачок, есть бабушек и сносить чужую недвижимость. Ты говорил, что можешь помочь с поисками медальона». «Ах да, конечно», — вспомнил Орг и заторопился в кабинет. «Пойдем, я все покажу». Эм, «Я хотел спросить», — замялся Неор. «Правда, что на Ордамине все так плохо?» «Да, новости не лгут», — закивал Шорган. «Даже ученые не могут объяснить, откуда вдруг разразилась такая аномалия. Там всем здорово досталось. До сих пор всю планету лихорадит. У Ольгерда там мать и сестра живут. Боюсь даже представить, каково ему сейчас». Волк и Орк зашли в кабинет. Шорган тут же включил компьютер голосовой командой, и Неору увидел, как перед ними появился огромный интерактивный экран. «Добрый вечер, Шорган», — поприветствовал компьютер. «Чем могу помочь?» «Здравствуй, Роград», — ответил Шорган. «Покажи последние новости про Ардамин». «Принято», — ответил Роград и тут же открыл страницу, посвященную катастрофе. На экране тут же замелькали кадры с разрушенными домами, огромными трещинами после землетрясения, горами пепла от извержений вулканов, орками, пытающимися спастись от стихии». Неор обомлел. Такого он не видел со времен войны. Это самые свежие репортажи с планеты, объяснил Шорган. Тысячи специалистов из всех стран Союза пытались разобраться с катастрофой, но безрезультатно. Даже педанторцы оказались бессильны. Никто не может объяснить, почему это происходит. Ольгард сейчас там. Вызвался добровольцем эвакуировать раненых. Мы все очень волнуемся за него. Эм, ты говорил про спасителя Ардамина? Продолжил Ниор. Кто это такие вообще? В отчаянии люди способны на многое. Поведал Шорган. Они готовы искать любую возможность. В том числе и самую невероятную. Все началось с одного предпринимателя. Окрида Амдака. Шорган показал фотографию. Раньше он был командиром подразделения орбитальной обороны Ардамина. За мужество удостоен нескольких наград высшей категории. После войны Амдек ушел в отставку и вернулся к семейной жизни. Потом решил открыть свое дело и создал частную военную организацию Радгар. Эм, «А это не противозаконно?» За Паской спросил Волк. «Орки всегда ценили силу!» Пожал плечами Шорган. Да и после войны у нас остались лихие орки, которые стремились нажиться на чужом горе. Вот тогда-то такие организации пригодились. Эм, так вот, когда ударили катаклизмы, Окрит решил, что правительство недостаточно активно помогает своим гражданам и начал искать то, что поможет спасти его мир. Медальон капитана Остроклыка. Вау. Покачал головой Неор. Вот тебе и раз. Значит, мы должны добраться до него первыми? Верно, согласился Шорган. Никто не знает, на что на самом деле способен этот артефакт. Многие вообще не воспринимают эту легенду всерьез. Я сообщил об этом правительству. Совет Мудрейших и Великий Вождь дали добро на поиски, но не захотели, чтобы вокруг поднялся шум. Они боятся, что если артефакт попадет в руки Окреда, то последствия могут быть непредсказуемыми. Они просили выбрать самых надежных людей, которым я могу доверять. И я связался с тобой. А что насчет рыжего? Волк посмотрел в окно. Дети таскали лиса за хвост. Тот уже смирился со своей участью и жалобно молил о помощи. Ньюр усмехнулся и продолжил беседу. Хм, думаю, он не откажется. Так где там те записи, о которых ты говорил? Шорган улыбнулся, закивал и вновь обратился к компьютеру. "Роград, перешли Неору все файлы по медальону". Через минуту. Учтиво ответил Роград. На встрече приключения". Неор улыбнулся и протянул лапу орку. "На встрече приключения". Радостно воскликнул Шорган и пожал лапу Неора в ответ. Глава четвертая Друзья не стали тратить много времени на сборы. И уже на следующее утро, после сытного и вкусного завтрака, Шорган и его шумное семейство провожали гостей в путь. Орк пообещал не отказывать в помощи искателям приключений и наказал связаться с ним по любому вопросу, кроме самых очевидных. Лис помахал на прощание старому другу и направился к калитке. Волк на минутку задержался. Нюр, я загрузил тебе и лису карту, и все необходимые заметки по медальону. «Все, что смог найти. Если появится еще какая-то информация, то же ждите от меня весточки», объяснил Орк. «Берегите себя, ибо не только мы знаем о сокровищах этих записях. Понадобится помощь, я всегда на связи. Спасибо большое, Шорган», поблагодарил старого друга Волк. Оба улыбнулись и обменялись рукопожатиями. «Мы постараемся достать медальон как можно скорее», Орк улыбнулся, и похлопал волка по плечу. Последний кивнул и поспешил догонять лиса. Волк успел как раз вовремя. Автобус только открыл двери. Лис первым запрыгнул внутрь и выбрал место у окна в пустом салоне. Это было неудивительно. В субботу многие орки в это время еще видели десятый сон. Двери закрылись, транспорт загудел двигателями и устремился к следующей остановке. Пушистые искатели приключений добрались до свободных мест, чуть не грохнувшись пару раз на резких поворотах, и плюхнулись на удобное сиденье. «И... и куда мы едем? Долго добираться?» — спросил лис, пялись в окно на проплывающие мимо домики консорции. «Если верить Шургану, не очень», — успокоил друга Волк. «Давай посмотрим, что он нам прислал». «Ага, так-так-так...» Ниор нажал на запястье, И перед друзьями тут же появилась объемная голограмма Нома со всеми зданиями, магазинами, кафе и главными достопримечательностями. А так, если верить статейке, которую он нашел, капитан Остроклык начал свой путь в крошечном портовом городке под названием Дортанур. Раньше там жили рыбаки, которые продавали свой улов в ближайшие поселения. Жила семья Остроклыка довольно бедна. Отец был тем еще за булдыгой, Поэтому все ноши воспитания сынишки... Взяла на себя мать Она научила его грамоте Хорошим манерам И привила ему любовь к морю Косвенно, правда Ть, Хорошим манерам? Прыснул смехом лис С каких это пор пираты придерживались хороших манер? Не в нашем понимании, рыжий Возразил волк Она его научила давать сдачи И выбивать зубы у каждого, кто косо на него посмотрит И всегда добиваться желаемого «Какая... сильная женщина!» Замялся лис. «А рыжий!» Усмехнулся Неор. «Так вот, когда он стал пиратом и награбил столько кораблей, сколько в верфях не строили, он вернулся в родной город и воздвиг огромный алтарь, укрытый гигантским шатром из парусины. Там он приказал захоронить прах своей матери со всеми почестями». «А это все, конечно, интересно». — закивал лис. «Но как это поможет нам найти медальон?» «Скажи, если бы ты был кровожадным пиратом с дюжиной смертных врагов, кому бы ты доверил свой самый большой секрет?» — улыбнулся Ниор. «Э-э-э... — предположил лис. «Хм, справедливо». — пожал плечами волк. «Но я не о том. Была у остроклыка слабость». Он очень любил свою мать. Ведь именно она сделала его тем, каким мы его знаем. Беспощадным, больным наглоумарским разбойником. Вполне возможно, что он решил ей оставить какую-нибудь записку. Вот за ней-то мы и отправляемся. В этот момент транспортник остановился, и друзья вместе с немногочисленными пассажирами вышли на остановки и оказались в самом череве арнодорской консорции. Эта земля Дорутара была местом оживленной торговли. Миллионы орков со всех номов Орочи Империи стекались сюда, чтобы поиграть с витринами в гляделке. Как правило, витрины проигрывали, и к концу дня продавцы радостно топали домой, любуясь своим цифейным счетом. Это место издавна облюбовали гоблины в Арнодорской консорции Большинство торговых точек и брендов принадлежали им. Именно они греблицы феей лопатами, оставляя многих орков неудел. Маленькие, да удаленькие. Эта характеристика как нельзя, кстати, подходила гоблинам. Здесь повсюду были ресторанчики и забегаловки, где орки могли отдохнуть после штурма магазинов. «Можно заскочить будет как-нибудь», предложил Неор, засмотревшись на меню ресторанчика в гостях у Богги. «Запеченный Гронель под соусом Грангор. Они что, собак своих едят?» <реклама> «Не, собаки у них — это скроты», — уточнил лис. «Гронели — это что-то вроде кабанов. Только они больше, и бивни у них, как у мамонта. А еще панцирь твердый. Их разводят на фермах. Они, кстати, еще молоко дают. А, говорят, вкусное». А «Зачем им бивни?» Удивился волк. «Я слышу, что с их помощью они проделают себе путь через леса», ответил лис. «Они разбрасывают ими деревья, как палочки. Бивни настолько прочные, что иногда из них делают двери для сейфов». «Ну, дела». Неор впал в ступор. Так они шли и шли по улице Морнадорской консорции, рассматривая витрины, протискивая сквозь толпы пешеходов и стараясь не утонуть в омуте событий шумного района. Вскоре пушистые искатели приключений добрались до места. Но могилы или хотя бы чего-то напоминающего алтарь или захоронения не было. Вместо этого на месте древнего памятника архитектуры стоял огромный торговый центр, в который стекались толпы покупателей. Лис и волк раскрыли рты от удивления. «Какого черта?» не поверил своим глазам Ниор. «Тут же...» «Тут же должна быть церковь!» «Я думаю, что после стольких лет от нее не осталось и камня на камне», предположил Лис. «Несколько сотен тысяч лет прошло. Все могло измениться. Может, еще что-нибудь пишет? «Сейчас посмотрим», задумался Волк и принялся что-то писать. Лис задумался и осмотрелся по сторонам. Он впервые был в городе орков, поэтому все вокруг... Было в диковинку. Но даже здесь его узнавали на улицах и здоровались. Некоторые даже хотели сфотографироваться. Поначалу было приятно, но потом, когда количество желающих увеличилось, лису стало немного не по себе. «Так, так проходит, проходит мирская, мирская слава. слава», посетила лиса мысль, когда его чуть не задушил в объятиях здоровенный толстяк. Волк спас товарища как раз вовремя. Только девушка хотела предложить ему сфотографироваться, как тот резко схватил Лиса за лапу и поволок в торговый центр: Ух! Ты очень вовремя! Облегченно выдохнул рыжехвостый герой. Меня чуть не растерзали. Скажи спасибо, что мы сувениры не растащили! прыснул смехом Неор. Смотри, что мне написал Шорган: вы пришли по адресу. Я тут полазил по разным сайтам. Говорят, что на этом месте действительно был скреп матери Остроклыка. Там был памятник, алтарь, все как положено. Но вот само тело он приказал зарыть глубоко под землей. Так любящий сын хотел обезопасить свою мать от мародеров. Ай, приехали. Расстроился лис. А есть еще возможность туда пробраться? Да. Но, боюсь, тебе это не понравится. Ответил волк. Такого смрада... Чувствительный нос рыжихвостого искателя приключений не чувствовал еще никогда. Только друзья подошли к люку и открыли его, как в ноздри ударило ни с чем несравнимое благоухание, по сравнению с которым раздевалка сборной орков по космоболу показалась бы парфюмерией. Лис не выдержал, тут же отбежал в сторону и опустошил желудок. О, «Пресвятые предки, рыжий!» – осудил друга Ниор. Я все понимаю, но надо же как-то сдерживаться. Ну и запах. Лис поморщился от неприятного ощущения во рту, зажал мозг и подошел поближе. Туда трупы что ли скидывают? Это сточные воды города рыжий. Они всегда так пахнут, напомнил волк. Хорошо, что нас никто не видит. Вот был бы позор. Ну что, кто первый? Спросил лис Оба посмотрели в люк В непроглядной мрачной бездне Бултыхалась жижа нечистот Поток которой Медленно тянулся в темноту Друзья переглянулись По выражению Морд Было отчетливо ясно Что это будет эпизод О котором вряд ли кто-то из них захочет рассказывать в ресторане Ну, была не была Выдохнул волк И полез первым Лис долго колебался Он посмотрел на чистую рыжую шорстку И пушистый хвост На душу свалился камень Соблазн воспользоваться козырем был Но это было бы не совсем по-дружески Лис зажал нос И полез за волком Чем дальше от поверхности отдалялись герои Тем сильнее вонь пытала обоняние Пытки Становились все изощреннее с каждой ступенькой Ибо запахи Становились все более тошнотворными Волк спрыгнул в воду и тут же поморщился, будто бы съел лимон в один присест. Под лапами захлюпало что-то жидкое и вязкое. Волк благодарил всех предков, что внизу было достаточно темно, чтобы не разглядеть всего этого безобразия. Но не успел волк отойти чуть подальше, как тут же поморщился от холодного душа по спине. Ай, черт!» Поморщился лис и отряхнулся. «Я не удержался, лапа выскользнула. Ах, пресвятые предки!» «Ты мне всю шерсть забрызгал!» Огрызнулся Ниор. «Как нам теперь на людях показываться?» «Давай об этом как-нибудь позже!» Предложил Лис и зажал нос. «Ты же знаешь, как нам идти?» «Да, карта есть. Сейчас еще фонарик включу!» Кивнул Волк и достал из сумки небольшой шарик. Он нажал на несколько кнопок, шарик тут же засветился и завис в воздухе, освещая путь. Волк открыл голограмму карты катакомб и посмотрел на Лиса. «Сейчас пойдем вперед. Смотри, не навернись». Оба продолжили путь по темному тоннелю. Несмотря на весь концерт омерзительных запахов, вскоре друзья немного привыкли, и вся ситуация не казалась теперь настолько ужасной. Они старались думать о цели, которая ждала их впереди. «Ну и катакомбы». — подметил лис. — Да тут лабиринты целые, наверное. Э, мерзость какая. Хоть бы защититься как-нибудь от всего этого. — Погоди, так у тебя ж вроде есть гидрокостюм. — вспомнил волк. — Мог бы надеть, чтоб потом не отмываться. — Из чувства солидарности я не стал. — гордо ответил лис. — Вместе вляпались, вместе и будем расхлебывать. Волк воспринял слова друга слишком буквально. Он поморщился и еле сдержал ротные позывы. Лис почувствовал себя неловко. В данном контексте фраза звучала весьма неуместно. Ты в следующий раз выбирай выражение. Поморщился Неор. А то так всех друзей растеряешь. Опа! Стой! Мы, кажется, на месте. Волк открыл голограмму и посмотрел на карту. Вход в катакомбы должен быть где-то здесь. Но вместо входа перед друзьями была лишь исцарапанная каменная стена. Лис и волк подошли поближе и стали рассматривать ее в поисках какой-либо подсказки. Но ни рычагов, ни каменных кнопок на стене не было. Это весьма озадачило друзей. «Может быть, здесь есть какое-то послание?» – предположил лис. «Давай попробуем поискать текст». «Хорошая идея». Кивнул Неор. Оба стали искать что-то, напоминающее буквы или слова. Поиски не заняли много времени. Волк обернулся на голос лиса. «Эй, смотри! Тут что-то есть!» Волк тут же сорвался с места и подбежал к лису. Фонарик приблизился к стене, и оба увидели какие-то странные надписи на древнеорочьем. Под надписями выступал крошечный выступ, похожий на умывальник. Волк пытался вчитаться в символы, Но все попытки что-либо понять Обернулись провалом Давай отошлем их Шоргану Предложил Лис Может он знает Хорошая идея Согласился Волк и движением лапы отсканировал Надписи на стене Тут же на лапе появилась голограмма иероглифов Волк отодвинул их в сторону Нашел контакт Орка И отправил ему сообщение с просьбой о помощи Надеюсь Его там не замучили Забеспокоился Лис Вряд ли успокоил друга Неор. «Ранда и берельды должны были уже приехать, поэтому наверняка дали Шоргану передышку». А, кстати, Неор, я все хотел...» Начал было рыжехвостый, как волк тут же прервал его. «О, быстро однако. Давай потом поговорим, не против? А сейчас займемся делом». «Да нет проблем, конечно». Согласился Лис и внимательно посмотрел на экран. «Пришлось попотеть». Но перевод все-таки нашел. Кто по моей матери слезы прольет, тот быстро ответ на вопрос свой найдет. Хе, поэтично. Не то слово. Для пират то Усмехнулся волк. Что бы это значило? Мне кажется, все нужно воспринимать буквально. Предположил лис, и что есть мочи укусил волка за хвост. Тот громко завопил от боли, и почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Ньор разозлился и показал свой оскал. «Ты совсем страх потерял, что ли? Какого лешего, рыжий? Ну все. Считай, что ты в последний раз видишь свой хвост. Погоди, потом откусишь. Слезы, Неор! Напомнила послание Лис. Неор замотал головой и пригрозил своему другу. «Ну смотри, если не сработает, я тебя... «Мехом внутрь выверну!» С этими словами он подошел к выступу и аккуратно выдавил слезу прямо в центр. Несколько секунд ничего не происходило. Волк перевел озлобленный взгляд на Лиса. Тот понял, что Тумаков не избежать, Виномата посмотрел на друга и обреченно закрыл голову лапами. Но не успел Ниор прописать другу смачную оплеуху, как стена задрожала и начала медленно уходить вниз. Волк застыл от удивления. Лис облегченно вздохнул. Через несколько мгновений дверь окончательно ушла вниз, и перед героями открылся вид на просторный зал, украшенный золотом и всевозможными драгоценностями. Оба ахнули и замерли в изумлении. Столько сокровищ друзья видели разве что в каком-нибудь музее. Статуэтки, мечи, щиты, бусы, медальоны, монеты. Комната буквально блестела от света фонаря. В центре зала был небольшой алтарь, у подножья которого лежали давно засохшие цветы. На алтаре стоял большой саркофаг. На его крышке был искусный горельеф в виде арчихи, которая лежала, скрестив руки на груди. Оба поняли. Это была могила матери Остроклыка. Лис и волк засияли от радости и обнялись. «Есть!» «Ха! Я знал, что это не враки!» Радостно воскликнул Ниор. «Вот это сокровище! Думаю, гроб подождет. Надо бы себе на память взять сувенирчик. Вот ребята-то обзавидуются!» Прожехвостый перевел дух и осмотрелся по сторонам. Стены были украшены самоцветами. Погрязшие в пыли полки были усланы блестящими золотыми монетами. Украшениями и бриллиантами «Почему же их никто не тронул?» Подумал лис И тут же все понял Он испуганно посмотрел в сторону волка И воскликнул «Ниор, стой!» Но было поздно Как только волк ступил на пол Из стены слева раздался металлический скрежет И лис ужасом увидел Как на волка летит огромный острый топор Лис оттолкнулся «Прыжок!» то ли секунды и пушистый сбил волка слаб Оба упали. Топор прошелся прямо над головами и застрял в противоположной стене. Друзья переглянулись. «Давай-ка не будем торопиться на тот свет, хорошо?» Дрожащим голосом пробормотал лис. Волк кивнул. Он никак не мог отдышаться. Серый медленно отполз назад и уставился на тысячу ярдов. Лис стал думать. Остроклык поставил ловушки для защиты. Но что он хотел защитить? Сокровище? Но ведь золото не было главным сокровищем для него. Но что же тогда? Кто по моей матери слезы прольет, тот быстро ответ на вопрос свой найдет. Точно! Я все понял! Лиса вдруг осенила. Ниор, спроси, как звали мать Остроклыка. Ага, сейчас. Волк быстро связался с Шорганом. Лис тем временем посмотрел на пол. На нем были хаотично разбросаны буквы орочего алфавита. Надо было просто быть повнимательнее. «Так, эм, В одном из писем Остроклыка упоминается имя Магальда. Может, оно подойдет?» «Но разве я бы стал ласково называть мать полным именем?» Задумался Лис. «Если бы я был любящим сыном...» то наверняка был бы более ласков, обращаясь к ней. Спроси, а есть более ласковая версия этого имени? <связь> Я не успеваю за полетом твоей мысли. Восхищенно усмехнулся Волк. Минутку. Э -э -э да, есть! Орки обычно убирают второй и последний слог в имени, если оно длинное, чтобы ласково назвать кого-то. Значит... «Маль», — закивал лис. «Как пишется это имя на ворощь? «Эм... Вот». Волк показал рыжему надпись. «Четыре буквы. Так». Лис посмотрел перед собой и стал искать похожие символы. Вскоре он нашел первый. «М». Лис аккуратно наступил на квадратик и тут же пригнулся. Никакого лязга не последовало. Он открыл глаза... Я осмотрелся. Первая есть. Следующая, а! Она была чуть дальше. Придется прыгать. Вдох, выдох, права на ошибку нет. Раз, два, раз, прыжок! Лапы коснулись буквы. Удержаться! Удержаться! Есть! Лис перевел дух. Волк от волнения затаил дыхание. Хвости лозил по полу, как бешеный веник. «Последнее. Л». «А последнее ли?» Лис задумался. От одного решения зависела его жизнь. Он вновь обратил взгляд на символы. Впереди была только Л. Других похожих знаков не было. А вдруг ловушка? Нервы были на пределе. Сердце колотилось, как бешеное. «Стоп!» «А там что за символ?» На глаза Лису попался еле различимый знак. Он почти стерся но по очертаниям был точь-в-точь, точь, как в сообщении Шоргана. Эх, была не была. Лис глубоко вдохнул и прыгнул. Секунды полета показались часом дрейфа в вязкой тьме космоса. Лапы коснулись земли. Лис поморщился и приготовился к худшему. Но треска не последовала. Он посмотрел назад. Волк закрыл морду лапами и нервно засмеялся. «Получилось!» Ну ты прыгун рыжий! Волк уважительно показал лису Класс. Лис кивнул в ответ и улыбнулся. Что ж, воздай почести матери пирата! Лис аккуратно поднялся к погребальному ложу, и сдул пыль с могилы арчихи, скульптура, и через несколько сотен тысяч лет выглядела как новенькая. Время пощадило ее, не говоря о теле, которое было внутри. Лис осторожно приоткрыл крышку саркофага и увидел мумию женщины-орка. Сомнений не было. Перед ним лежало тело матери капитана Остроклыка. Мумия была одета в красивое платье. Она буквально лежала в мягкой постели из засохших цветов. На пальцах блестели кольца и драгоценные камни. На шее висел рубиновый медальон. Он действительно любил ее больше всех на свете. Закивал лис и продолжил поиски. Вдруг ему на глаза попался кусок пергамента, зажатый в ладони Магальды. Лис осторожно разжал пальцы и бережно взял в лапы бумагу. «Нашел что-нибудь?» — окликнул друга волк. «Да!» — радостно ответил лис. Раскрыв записку, он буквально засиял от счастья и расплылся в улыбке. «Ниор! Это его последнее письмо матери!» Он действительно доверил ей свой секрет. Дорогая мама, мне не хватает слов, чтобы написать, как я люблю тебя. Твои тепло и забота вели меня через штормы и бури, а память о днях с тобой грели мою душу в дни непогоды. Я не могу простить себе, что не успел к тебе в последние минуты жизни. Ты единственная, кому я могу доверять, даже после смерти. Мой путь лежит через дорого в пролив. Моя команда верна мне. Паруса Златорога наливаются попутным ветром. Молю духов предков, чтобы они помогли мне пройти через эти гиблые земли. Но ничто не остановит меня, ибо я поклялся принести солнечный свет в ваши мрачные края. Да хранят твою душу великие предки. С любовью, твой сын. Так трогательно. Задумался волк. Особенно для пирата. Не знал, что он настолько любил свою мать. Да, это точно. Согласился лис. Дорого в пролив. Мне это место ни о чем не говорит. Надо бы направить записку Шоргану. Думаю, он сможет что-нибудь найти. Ха! Первый шаг на пути к сокровищу! Мы сделали это! Радостно воскликнул волк. Лис усмехнулся и закивал. Оба переглянулись и пошли искать выход. Каково же было удивление старушки, когда из люка послышались чьи-то голоса. Сначала она приняла их за голос духов, которые так часто мучили ее по ночам самим визитами, и в страхе попятилась назад, схватившись за сердце. Когда гидравлическая крышка отворилась, и перед ней с руганью, оханем и креханем вылез перепачканный в нечистотах лис, она чуть не упала от удивления, но робот-помощник вовремя подхватил ее. Такого она еще не видела. Беззаботная старость все-таки преподнесла сюрприз. Ах. «Ты как, Ньор? – спросил лис и отряхнулся от грязи. Брызги попали на старушку. Она опешила и растерянно посмотрела на пушистого незнакомца. Рыжий поправил шапку, протер очки и, наконец-то, обратил внимание на бабушку. Божий одуванчик еле стояла на ногах от удивления. «Ой, извините ради предков, я вас не заметил». «Ты в порядке, сейчас поднимусь», — раздался голос из люка. Бабушка схватилась за сердце, у нее затряслись коленки. Она попятилась назад. Лис заметил, как она споткнулась. «Вот-вот упадет. Лис тут же рванул с места и подбежал к ней сзади. Пушистец собрал все свои силы, всю мощь своих крошечных лап. Он готов был остановить тайфун, танк, огромный звездолет, все, что попадется ему на пути. Но старушка не входила в этот список. Волк услышал испуганный вскрик и неловкое бормотание старушки. «Да, да господина галактики миллион тридцать шесть тебе еще далеко». Волк вылез как раз вовремя, чтобы увидеть фиаско. Лис мог лишь сипеть в ответ. Ему казалось, что ребра и внутренние органы превратились в фарш. Ниор поспешил на помощь. После благодарности от старушки и неловких улыбок, друзья отправились в путь. Волк набрал Шоргана. К тому времени, как орк ответил, оба уже шли по улице. «О, Ниор, рад тебя видеть!» Воскликнул Шорган. Он сидел в кабинете и что-то печатал. «Как успехи!» «Мы нашли письмо Остроклыка», — улыбнулся Волк. «Ох, Шорган, по-моему, это наша первая зацепка. Молодцы!» Перебил Волка Шорган. «Только давайте не будем обсуждать это сейчас. Отсканируйте письмо и перешлите мне. Я попробую разобраться. Только будьте осторожны. Наверняка за вами кто-то следит». Только Ниор захотел что-то ответить, как оба почувствовали что-то присутствие сзади. Оба обернулись, но никого не было. Что случилось? забеспокоился Шорган. И здесь кто-то есть, дрожащим голосом ответил волк. Боже, перезвоню. Что? Ни в коем случае нет. Попытался предупредить друзей Орг, как вдруг лис краем глаза заметил, как на луже возле них странно заребила вода. НИОР, НАЗАД! Только и успел оттащить друга Лис, как на стене справа от них с грохотом возникла вмятина. Осколки упали на землю. Оба увидели, как кто-то вытащил из стены кулак. Он что, невидимый? Полк отдышался и посмотрел по сторонам. Незнакомец мог быть где угодно. Похоже на то. Сказал Лис. Нужно было придумать план. Погоди. У меня идея. Погоди. Что ты задумал? Ньюор пристально наблюдал за каждым сантиметром переулка. Лис увидел пакет муки, который выронила старушка. «Видишь пакет муки?» — спросил Лис. «Да», — кивнул Неор. «И что нам это даст?» «Как только я скажу, рви его в клочья», — сказал Лис. «А затем в ход вступит наши лапы. Я так сто раз делал». Ну, ладно», — ответил Волк и подобрал пакет. «Я готов», — Лис пристально наблюдал за окружением. Незнакомец медлил не просто так. Он знал свое дело и был уверен в успехе. Лис внимательно следил за лужами вокруг. Волк был готов разорвать пакет и нанести удар. Он был готов сразиться, биться до конца, во что бы то ни стало. Лис продолжал наблюдать. И вот, когда он заметил, как что-то задело мусорный бак, он воскликнул. «Сейчас, Ньюор, справа!» Волк тут же разорвал пакет и распылил муку. «Получилось!» Волк обрадовался, но улыбка долго не продержалась. Оба посмотрели перед собой и поняли, что лучше бы они остались в неведении. Перед героями стоял амбал в сером бронированном экзоскелете. На нагрудной броне, на коленниках и шлеме виднелись ярко-желтые полоски. Крошечные красные бусинки глаза созерцали перепуганных искателей сокровищ. «Акун, командуй!» Воскликнул Ньор и показал воину свой оскал. Он готов был рвать в клочья, грызть, биться до последнего вздоха и погибнуть, как настоящий герой. «Давай деру, Нёр!» Воскликнул лис, развернулся и дал стрекача. Только пятки сверкали. Волк опешил. То же самое можно было сказать и о воине. Нёр посмотрел на убегающего лиса. Потом на амбала. Потом вновь на лиса. Потом вновь на амбала. «Искра! Буря!» «Отступление!» Волк рванул с места и принялся догонять лиса. Друзья отчетливо слышали, как воин спросил. «Можно нарушить маскировку?» «Понял. Забрать любой ценой». И бросился в погоню. «Ты что, вообще страх потерял?» Волк увернулся от контейнера, брошенного воином, и поравнялся с лисом. «Мог бы предупредить!» «Мой страх как раз на месте. Именно поэтому мы и бежим!» Возразил лис. «Если у тебя были другие идеи, я слушаю». «Но... но ведь это не по-мужски! Надо было дать бой!» — воскликнул Неор. «Наша смерть ни к чему бы не привела!» — ответил Лис. «Наша стратегическая цель — найти медальон. Тактическая — не дать письму попасть в чужие руки. Иными словами, выжить!» «Твоя правда», — согласился Волк. Тем временем незнакомец уже с каждой секунды нагонял наших героев перепрыгивая контейнеры и бросая им вслед все, что попадалось под руку. До выхода из переулка оставалось совсем немного. И вот, когда друзья выскочили на улицу, когда солнечный свет отразился от линз очков, Лис выхватил гравидоску, включил ее, схватил за лапу Неора и запрыгнул на нее как раз в тот момент, когда закованный в броню бандит проломил телом стену дома. Его рука пронеслась в сантиметре от рыжего хвоста. Еще секунда и герои понеслись прочь по улицам Арнадорской консорции. Орки расступались, боясь быть сбитыми лихими гонщиками. Лис сосредоточенно лавировал в потоке пешеходов, перепрыгивая скамейки, припаркованные автомобили и баки. Громила не отставал и сокрушал все, что попадалось ему на пути. Он отбрасывал припаркованные машины, словно пушинки. На улицах творился настоящий хаос. Прохожие в панике бросались в разные стороны. «Он догоняет!» Испуганно воскликнул волк, вцепившись в лиса. Что делать будем? Нужно отвести его как можно дальше от людей. Тут же воскликнул лис и свернул с тротуара. Заманим его на окраину. Есть маршрут. Э -э -э. Проверил Неор. Да, есть. Давай прямо. Понял. Кивнул лис, надел очки и припустил еще быстрее. Влево, вправо, влево, вправо, прыжок, вновь вправо. Искусно лавирует пушистый герой межпотоков потоков машин Громило сминал транспортники, словно пластилин Переворачивал машины, словно пушинки После его ударов оставались только дымящиеся обломки Вскоре позади послышались сирены Друзья посмотрели назад За ними гнались несколько машин воинов в спокойствие С Лисом тут же связались Говорит офицер контор Адарт Воины Спокойствия. Господин Лис, продолжайте следовать прямо К фонтану Крышнака 6 Мы постараемся вам помочь. Там уже ждут наши люди. Понял вас. Спасибо, офицер Адарт. Сказал Лис и продолжил мчаться по улицам, спасаясь от таинственного преследователя. Дорога превратилась в настоящий хаос. Лис и Волк будто бы оказались на съемках боевика. Только все происходило здесь и сейчас, наяву. Войны спокойствия мчались за Верзилой, осыпая его шквалом плазменных зарядов. Его преследовали десятки дронов, но незнакомец и не думал останавливаться. Он был словно гончая, у которой была только одна цель – поймать и разорвать добычу на куски. Одна из машин стражи поравнялась с ним. Офицер поставил ее на автопилот и достал тяжелый плазменный гранатомет. Преследователь заметил это и, как только офицер выстрелил, тут же остановил заряд. Офицеры опешили. Верзила развернул его и запустил обратно. Страшный взрыв потряс улицу. Машина завертелась в воздухе и рухнула на припаркованные автомобили. Лис и Волк завидели вдалеке фонтан. Там уже стояли машины стражей. Офицеры выставили заграждение, плазменные турели и бронетранспортер. «Держись!» – воскликнул Лис и прибавил скорости. «Что ты задумал?» – испугался Волк. «Доверься мне! Будет страшно!» – отрезал Лис и надел очки. Волк закрыл глаза, и что из силы обхватил друга. Лис сосредоточился и прибавил еще. Преследователь тоже прибавил ходу. Расстояние все сокращалось. Повороты мелькали то справа, то слева. И вскоре превратились в размытую картинку. Лис смотрел только вперед. До заграждений оставалось совсем немного. 20 метров. 10 метров. 5 метров. Преследователь уже почти нагнал их. Вот-вот схватит за хвост. В этот момент... Лис разогнался, что есть мочи, и прыгнул. Волк закричал от страха. Оба в воздухе, словно птицы. Доска коснулась краем заграждения. Верзил не успел затормозить, и что из силы врезался в заграждение стражей. Два автомобиля разлетелись в стороны, как пушинки. Взрыв потряс округу. Бронетранспортер еле выдержал удар. На броне осталась огромная вмятина. Переднее колесо погнулось, турель дрогнула. Грохот был настолько страшный, что его слышали в соседних консорциях. Ударная волна сбила с ног пушистых героев, они не удержались на лапах и упали в фонтан. Поверхность пронзили сотни осколков. Лис и волк затаили дыхание. Как только последние ошметки попадали в воду, оба вынырнули и жадно схватили горсть воздуха. Лиса шарашина посмотрел на волка. Серая шерсть на лбу была красной от крови. Кто это был? Спросил лис Волк пожал плечами Оба встали, отряхнулись И посмотрели назад Консорция стояла на ушах К месту происшествия Подъезжали новые патрули И скорая помощь О, Вот тебе и секретная операция Вздохнул волк Лис закивал И усмехнулся Хе, Ну, зато помылись Друзья засмеялись Лис посмотрел по сторонам. Преследователь как в воду канул. Оба понимали, намерения Окрита амтока были куда серьезнее, чем можно было предполагать. Глава 5 Волк и Лис сидели в приемной участке воинов спокойствия и ждали, когда офицер Родмар Робот заполнит протокол. Дежурный многозначительно закивал и, наконец, уделил внимание потерпевшим. «Эм, um, что ж...» Орк сохранил документ и загрузил его в базу данных. «Наши камеры сделали несколько фотографий подозреваемого и просканировали насквозь его броню. <кхм> Парень здоровый, ничего не скажешь. Мы приложим все усилия, чтобы найти его. Спасибо, господин офицер». Улыбнулся Волк и перевел взгляд на Лиса. Улыбка тут же испарилась. Рыжехвостый друг набил полный рот печенюшек и жевал их с таким упоением, что мог бы сниматься в рекламе ушек Огрида. Крошки оседали на шерсти и словно хлопья декабрьского снега падали на пол. Ньорн нахмурился. страшно усмехнулся. Лис почувствовал на себе взгляд собеседников и тут же остановился. Он растерянно посмотрел на орка, затем на волка, затем вновь на орка. Получилось неловко. Лис проглотил печенье и улыбнулся. Волк хотел дать лису подзатыльник, но злобного оскала хватило. Эм, продолжим. Гробот вернулся к беседе. Насчет медальона. Вы понимаете, что мы не имеем права вмешиваться в поиски напрямую, но косвенно мы вам все же помочь сможем. И как же? Спросил лис. Во-первых, мы дадим вам разрешение на проход в любое место Дорутара, которое сочтете нужным. Не думаю, что это вас сильно удивит, но все же. Начал гробот. Во-вторых, на всякий случай дам вам оружие. Вы ведь умеете им пользоваться? Лис и волк переглянулись и закивали. Отлично. И последнее. Кто-нибудь из вас умеет водить? Лис пожал плечами и замотал головой. Волк улыбнулся и поднял лапу. Гробот заметил, как лис выпучил глаза и медленно повернул голову, будто девочка в фильме «Экзорцист». Сказать, что он был в шоке, ничего не сказать. «Что ж, отлично!» — усмехнулся офицер. «Тогда прошу за мной!» Орк встал из-за стола и направился к двери. У лиса появились вопросы, и они... Требовали ответов. «Почему я все узнаю в последний момент?» Возмутился Лис. «Потому что не спрашиваешь». Улыбнулся Ниор и показал голограмму водительского удостоверения. Рыжий пожал плечами и закивал. Волк почувствовал себя на вершине мира. Чувство превосходства охватило его слаб до головы. Лис заметил, как его друг засиял, будто Бетельгейзе. «Иди давай, любопытная Варвара!» Буркнул лис и вытолкал друга из кабинета. Друзья следовали по коридору участка воинов спокойствие за офицером. По дороге они с любопытством заглядывали в кабинеты и наблюдали за работой стражи порядка. Диспетчеры принимали вызовы и назначали патрули на происшествие. После инцидента на главной улице Арнадорской консорции воины внимательно следили за каждым уголком, чтобы найти преступника. Вскоре герои подошли к лифту и вошли в кабину. «Итак, господа...» Гробот нажал на сканер, лифт загудел и поехал вниз. «Я дам вам машину, так будет быстрее. Из нее вы сможете связываться со мной или шорганом, если вдруг понадобится какая-то помощь. Не сказать, что она предназначена для таранов и перестрелок, но для быстрого перемещения сойдет». «Спасибо», — поблагодарил орка Волк. «Погодите, откуда вы его знаете?» Тести с всегда должны быть вместе. Улыбнулся гробот. Так легче справляться с внуками. Пушистые друзья впали в ступор. Вы отец Ольгарда? Удивился Лис. Ага. Кивнул гробот. И любящий дедушка. Солдат должен столько переносить все тяготы и невзгоды военной службы. Как оказалось, не только ее. Лифт остановился. О! «Вот мы и на месте!» Двери распахнулись, и герои оказались на большой парковке, где в ряд были припаркованы десятки автомобилей разных мастей. Были тут и броневики, и грузовики, и легковые автомобили, и бронетранспортеры. Их было так много, что у переполненных щенячьим восторгом героев разбегались глаза. «Это только наземная техника!» – с гордостью сказал орк. Часть из них, кстати, предоставил нам правительство Империи Солнечной Системы. Ну, в качестве обмена опытом. Каждая машина закреплена за офицером и работает только если распознает его ДНК. Для вас мы тоже нашли кое-что. Гробот подошел к небольшой машине и поприветствовал ее. Привет, К-327! Как настроение? Друзья увидели, как зажглись фары. На лобовом стекле замерцали какие-то символы индикатора. Машина ответила. Добрый день, господин Крупот. чем могу быть полезен. Познакомься. Это Неор и господин Лис. Представил друзей Орк. Оба помахали лапами. Будешь помогать им искать медальон. Ребята с радостью все тебе расскажут. Правда? Да, само собой. Улыбнулся Неор. К-327 проведет вас куда угодно. Днем и ночью. В любую непогоду в кратчайшие сроки Гордо поведал Гробот В нем есть автопилот Встроенная компактная кухня Навигатор и компьютер При случае можно даже поспать Можно сказать Апартаменты в миниатюре А поиграть там Можно будет во что-нибудь? Спросил Лис Я очень люблю мафию Хотя втроем Это будет проблематично Ха, Не спорю Усмехнулся Неор. «Не будем терять времени», — сказал Гробот. «Вы должны добраться до дорогого пролива в кратчайшие сроки. Люди Охрида тоже не дремлют. Поэтому чем быстрее вы отправитесь в путь, тем лучше. Насколько я помню, стрелять вы умеете, поэтому на всякий случай в машине есть оружие. Срабатывает оно тоже только от вашего ДНК. Ну и вроде бы все. Есть какие-то вопросы? Думаю... Разберемся по ходу пьесы. Улыбнулся лис и запрыгнул в машину. Вот и славно. Закивал гробот. Нюр. Он обратился к волку. Тот сел на место водителя, закрыл дверь и посмотрел на офицера. Люди Амдека попытаются сделать все, чтобы вам помешать. Не рискуйте жизнями понапрасну. И попытайтесь все же решить вопрос мягкой силы. Будет сделано! Кивнул волк. Компьютер завел двигатель. Волк взял в лапы штурвал. Тогда удачи! Улыбнулся гробот и отошел от машины. Возвращайтесь целыми невредимыми, да хранят вас великие предки. Уж постараемся! Кивнул лис. Волк на прощание улыбнулся и повел машину вперед. Гробот лишь смотрел, как герои с каждой секунды отдаляются от него. Вскоре они выехали на трассу и скрылись за поворотом. Орг покачал головой, подумал: надо, М -м, надо бы заварить Гаргол. И не спеша, пошел к себе в кабинет. Нилл, вы устали? Учтиво спросил компьютер. Могу взять управление на себя. А? А, не, не! Спасибо, К327. Все в порядке. Улыбнулся волк свернув на широкую межконсортную магистраль. «Я вроде бы выспался. Лучше скажи, а что такого в этом Дорговом проливе? Там что, сирены живут?» «У вас не чувство юмора», — подметил компьютер. Для того, кто, по всей видимости, никогда не шутил». Ньюор нахмурился и раздраженно проворчал. «Нет, правда. Что там такого страшного?» — повторил вопрос лис. Уже столько лет прошло, а все равно тогда ни один капитан не суется. Это же... странно. Есть такие места в нашем мире, господин Лис. Куда даже спустя сотни тысяч лет лучше не соваться? Объяснил К-327. Доргов пролив. Одно из таких. Затоходство в этом месте закрыто. Если капитан вздумает выбрать этот фарватер, сразу может попасть под суд. Раньше здесь часто ходили суда... Это самый короткий путь территорского кондигонта. Астребюты несчастных случаев, проход закрыли. А все. И от страны психополя, психополе, против которого бессильны многие стимуляторы. Ничего себе. Заволновался Ньюор и обогнал несколько машин. И что же это психополе делает? На каждого влияет по-разному. Поведал К-327. Да, если говорить кратко, Она пробуждает самый низменный инстинкт, затуманивает разум. Иногда случаются галлюцинации. да уж. Нервно усмехнулся Лис. Все это, конечно, неприятно. Но спешу вас заверить. Если у вас не было психических отклонений, то все должно быть в порядке. Успокоил друзей компьютер. Вам напишите на месте. Рекомендую передать на управление и спешите в вас на в «Хорошо», — нехотя согласился Ньор. «Если вдруг что, ты ведь сможешь прийти к нам на выручку?» «Я сделаю все, что в моих силах. пообещал компьютер. «Возьмите собой все, что необходимо. Я вызвожу вас, как только мы будем на месте». Ньор закивал и напрягся. У него было плохое предчувствие. В душе будто бы открылись старые раны. Он посмотрел на Лиса. Тут улыбнулся и положил лапу Волку на плечо. «Не волнуйся», — сказал Рыжий. «Я буду рядом. Мы же команда». «Да, конечно». Закивал Волк и выдавил улыбку, чтобы успокоить друга. Он не хотел поднимать панику раньше времени. Не прошло и нескольких минут, как К-327 остановил машину возле скалистого берега перед входом в пролив и открыл двери. Друзья отстегнули ремни и спешились. Под лапами захлюпала вода. Шум прибоя эхом раздавался в мрачном проливе, в глубине которого виднелись темные силуэты погибших кораблей. На одной из скал мерцала голографическая табличка. Волку и лису стало любопытно. «Внимание! Проход через пролив закрыт. Опасно для жизни. Любое нарушение запрета влечет уголовную ответственность». Прочитал Ньор. «Бррр! Аж мурашки по коже! Почему острый вообще попёрся через этот пролив?» а, «Я читал заметки Шоргана», — объяснил Лис. «Так капитан рассчитывал скрыть следы своего плавания. Тогда многие думали, что отсюда вообще невозможно вернуться. Вот он и решил, так сказать, отвлечь внимание. Да и от хвоста ненужного избавиться». «Превосходно, господин Лис», — обрадовался К 327 «Спасибо, К-327!» — улыбнулся рыжий герой. «Это все, конечно, замечательно!» — закивал Неор. «Но я вижу во всем этом одну большую проблему. Тут ведь сотни обломков! Как мы поймем, что златорог здесь? А может, его вообще здесь нет?» «Даже не знаю», — ответил Лис. «Скорее всего, Остроклыку удалось пройти через пролив». Вряд ли бы он сгинул в этих землях. Слишком простая смерть для него. Мы ищем хоть какую-то зацепку его маршруте. Не забывай, что смерть не всегда бывает столь прозаичной. Усмехнулся Волк. Или ты забыл историю про парня, которого застрелил снайпер за минуту до перемирия. Обидно, не правда ли? Или как, ну, ты понял, в общем. Справедливо. Закивал лис И посмотрел в глубину ущелья Он достал из сумки доску, Запрыгнул на нее И посмотрел на волка Поехали? Ага Волк немного занервничал Лис взял себя в лапы И медленно наклонился вперед Доска медленно поплелась по проливу Лис осторожно огибал острые скалы И обломки кораблей Которым не посчастливилось Сгинуть в этом холодном и мрачном месте Нера смотрел по сторонам С каждым увиденным кораблем чувство тревоги усиливалось. Вдруг он услышал чей-то вкратчивый шепот. Волк сначала опешил, помотал головой, но шепот не исчез. Напротив, он усилился. И теперь Ниор уже отчетливо слышал несколько голосов. Он не мог разобрать, кому они принадлежали, пока среди какофонии не раздался знакомый возглас. «Ниор, помоги! Он уже рядом!» «Я не удержу его!» Сердце ёкнуло. Шерсть встала дыбом. Волк уставился на тысячу ярдов. Перед глазами заиграло слайд-шоу из воспоминаний. Грохот взрывов оглушил его. Перед глазами черное небо и земля, пропитанная кровью и пеплом изгоревших заживо тел. Вокруг горят танки. Вопли о помощи разрывают пространство. И вот Трумдат. Борется изо всех сил за жизнь. Скорпион уже близко. Клацает металлическими клешнями, отбрасывая лапками ошметки мяса. Эй, ты чего? Внезапный вопрос вывел Неора из ступора. Волк снова оказался позади Лиса. Никаких скорпионов не было. Серый помотал головой. Что это вообще было? Да я задумался чего-то. Ответил Волк. «Нравится мне это место. Тут точно какая-то чертовщина творится. Надо поскорее найти этот корабль и сматываться отсюда. Не зря эту табличку поставили». «Спокойно, неор спокойно». Улыбнулся Лис. «Только без паники. Да, место не очень приятное. Я знаю, что тут может быть опасно. Поэтому мы и не мчимся, как оголтелые. Ты заметил что-нибудь?» «Кажется...» Начал было волк, но тут же осекся. Он вдруг приободрился, похлопал лиса по плечу и показал вперед. Лис сначала не понял, почему его друг вдруг заулыбался как Джокер, но, посмотрев вперед, тут же все понял. Впереди на скалах покоилась огромная ладья, здоровенная мачта которой разрезала солнечный свет. От стройных рядов весел не осталось и следа, Она была похожа на ветхую избушку друида, который когда-то заглядывали сотни странников. От восторга друзья потеряли дар речи. Он из Флатилия Остроклыка? Восторженно прополмотал Лис. Ха, есть только один способ проверить. А ну давай-ка наведаемся на борт. Лису идея понравилась. Он остановил гравидаску возле корабля и осторожно спустился. Только он коснулся лапами палубы, как прогнившие доски громко заскрипели. Лис съежился и замер, как жертва медузы Гаргоны. Кажется, пронесло. Он выдохнул и посмотрел на волка. Нер замотал головой и строго посмотрел на друга. Рыжий натужно улыбнулся. Но улыбка тут же слетела с его морды, когда он сделал еще один шаг, и пол буквально ушел из-под лап. Лис не успел испугаться. Он тут же схватился за веревку, свисавшую с мачты, и закачался над провалом, как маятник. Сердце ушло в пятки, осознание пришло только через пару мгновений. Все случилось настолько неожиданно, что Ньор даже не успел вскрикнуть. Волк лишь застыл на месте, боясь даже вздохнуть. Но это у него долго сделать не получилось. Против природы не попрешь. Ты меня так в могилу сведешь! Выдохнул Ньюор. Так, так кто ж знал, что она вот, вот так? Лис все еще не мог отдышаться. Фу, я, я чуть не обделался. Все, хватит тут разглагольствовать. Отрезал Волк. Давай обратно залезай. Погоди, крикнул Лис. Тут невысоко. Да? Не поверил Ньюор. А по-моему, с такой высоты шею свернуть можно. Если струсил... Можешь меня наверху подождать? Съехитничал лис и спрыгнул на пол. Он отряхнулся, осмотрелся по сторонам и вскрикнул от испуга. Палуба была услана десятками орочих скелетов, застывших в предсмертных позах. Из поросших плесенью грудных клеток торчали сабли и топоры. На стенах зяли страшные рубцы от топоров и кутласов. Стрелы и копья торчали из перегородок и опорных колонн. Что здесь произошло? Волк спустился следом и впал в ступор от увиденного. На них кто-то напал? Нет, Нюр. Не Замотал головой лис. Они поубивали друг друга. Пресвятые предки. Схватился за голову волк. Это... это все этот пролив. Не зря там таблички поставили. Давай скорее уже покончим с этим. Согласен. Я тоже не хочу задерживаться. Кивнул лис и продолжил поиски. Друзья разделились и начали обыскивать корабль. Все было настолько разворочено, что сориентироваться во всем этом бардаке смог бы разве что работник гоблинской автомастерской. Трюм буквально кишел скелетами. От костей и черепов было некуда ступить. Рядом с ними лежали клинки, топоры и стрелометы. У некоторых были раздроблены черепа. Некоторые лежали без рук и ног. Чем больше герои шли вперед, тем больше скелетов попадалось на пути. Вскоре они подошли к распахнутой Настежь двери. Она вела в небольшое помещение. На полу валялись обломки досок. Повсюду была разбросана серебряная посуда. полузгнивший стол каким-то чудом уцелел. На нем лежал скелет орка в шляпе, из головы которого торчал двуручный топор. Его тело Застилала карту, на которой еле виднелись какие-то пометки. Скелет сжимал в руке запечатанный кусок пергамента. Неор, это ведь не остроклык? Спросил Лис. Без понятия, дружище. Пожал плечами волк, подошел к бедолаге поближе и приподнял костлявую руку. Я не знаю, как выглядел его скелет. Может, стоит проверить этот пергамент? Лис указал на кусок бумаги. Думаю, он даст нам ответ. Да, вполне возможно. Согласился волк: Бери! Чего ты ждешь? А чего я-то сразу? Возмутился рыжий. Ну, если не хочешь. Ехидно усмехнулся Неор и потянулся к свитку: Нет! Лис схватил лапу волка. Я сам. Тут уже. же! Улыбнулся волк и отошел. Что ж, дружище, отсылаешь органу! А я пока тут погуляю, осмотрюсь. Может, какой-нибудь сувенирщик подцеплю. «Как знаешь!» – прыснул лис. «Только смотри, не провались! А то потом доставай тебя из какой-нибудь дыры!» «Хорошо, хорошо!» – успокоил друга волк и пошел осматривать корабль. Неор вальяжно прогулился по опустевшему трюму, огибая изрубленные скелеты и, пробуя на вес сабли, Абродажные топоры и стрелометы Одна мысль Не покидала его все это время Отчего же они поубивали друг друга? то из-за золота? Не Быть такого не может Неор. Вдруг раздался чей-то шепот От неожиданности Волк подпрыгнул и огляделся по сторонам Сердце заколотилось Кровь ударила в виски Никого не было «Почему ты оставил меня там, Ньюар?» Волк вновь обернулся. Вновь никого. Он узнал этот голос. «Нет, этого не может быть!» «Тебя... Тебя был не спасти! Там была такая самотоха. Начал оправдываться волк. «Правда?» Что-то коснулось лапы. Ньюар обернулся и похолодел от ужаса. Перед ним... Стоял бобер с раскроенной головой. Из ран хлюпала кровь. Из раздробленного черепа медленно вытекали мозги. Один глаз стекал по пропитанной алой флегмой шерсти. Другой был красный от крови и скрывал зрачок. С мокрой, вымазанной в копоти шерсти, падала грязь. Вот только мне так не кажется. Ты же оставил меня там, на дне бросвера, умирать. Хотел мог бы добить, а не оставлять на растерзание этому проклятому скорпиону. Ты струсил. Это неправда. Дрожащим голосом прошептал волк. Это ложь. Мы ведь оба знаем, что это не так, Нюр. Голос бобра стал сиплым. Это еще больше напугало волка. Казалось, что он вот-вот сойдет с ума. Ты показал слабину, у Ты хочешь казаться таким суровым, но на деле ты просто трус. Нет! Это, Это не так! Еще пуще прежнего вспылил Волк. Тогда иди и докажи, что ты не трус, сказал Трумдот. Отомсти за меня! Волк обернулся. В нескольких метрах от него... Стоял огромный металлический скорпион. Его глаза светились ярко-алым ослепительным светом. Чудовище пронзало землю своим хвостом то справа, то слева. С металлических клешней капала кровь разорванного в клочья друга. Ярость затмила сердце волка. Жажда мести затуманила разум. Морда искривилась в безумном оскале. Он готов был разорвать врага на мелкие части, не оставить от него и камня на камне. Вулкан возмездия в душе... Был готов взорваться с оглушительным грохотом в любой момент. Волк сжал в лапе саблю и бесстрашно зашагал навстречу убийце своего друга. <свеч> а, ну, вот и все. Готово. Усмехнулся лис и убрал планшет. Не ор, я отослал Шоргану все материалы. Он обещал покумекать немного над записями. Скоро вышлет нам новую зацепку. Ну, надеюсь, по крайней мере. В ответ тишина. Неор, если ты опять хочешь меня как-то напугать, знай, я не такой простак, как кажется. Вдруг до ушей донесся яростный крик. СТОХНИ, ТВАЙ! Лис чудом успел увернуться. Сабля просвестила прямо над головой и едва задела шапку. Рыжий даже не успел осознать, что произошло. Как реакция снова спасла его. Рубящий удар едва не задел лапу. Лис отбежал назад, и уткнулся спиной в балку. Он похолодел от ужаса. Его верный друг превратился в бешеного зверя. В глазах сверкала первобытная ярость. Морду перекосил от неутолимой злобы и жажды крови. Волк тяжело дышал. Ниор обнажил клыки и воскликнул. «Ты отнял у меня друга! Ты разорвал его на части, как тряпичную куклу! Ты бездушная тварь!» Волк завопил, занес саблю над головой и ринулся на врага. Скорпион попятился назад и нанес удар клешней. Волк отпрянул и вновь ринулся в атаку. Он должен был отомстить. Должен отомстить ему! Смерть Трумда-то не будет напрасной. Убить! Убить! Уничтожить! Клинок разрезает воздух. Удар! Удар! Еще удар! Казалось, все пространство вокруг рушится от его яростных взмахов. Скорпион пятится назад. Тщетно защищается своими клешнями. Но Неора не остановить. Скорпион вдруг оступился и упал на землю. Вот шанс! Вот возможность сорвать с неба звезду возмездие! Волк что из силы придавил скорпиона к земле, тот пытался вырваться, извивался, словно уж на сковородке, но все было тщетно. От его праведного гнева было не убежать. Неора замахнулся и с яростным криком надавил на ручку клинка. Лиза вонзилась в металлическую плоть. Заструились белые струйки. Металлический скрежет Скорпиона разорвал пространство вокруг. Но что это? Скрежет вдруг превратился в истошный крик. Скорпион исчез. На его месте появился до смерти перепуганный лис. Он стонал от боли. На его глазах блестели слезы. Ужас застыл на морде. Из раны на лбу сочилась кровь, пачкая рыжую шерстку. Волк сперва ничего не понял. Ньор бросил взгляд на лапу. Шерсть на голове стала дыбом. Не может быть. Он в ужасе отбросил саблю в сторону и отпрянул назад. Ты... ты хотел убить меня? Лис, понимающий уставился на волка. Тот задрожал. Ньор не мог вдохнуть. Он чувствовал страх в сердце лиса. Глазам подступили слезы. «Я… я не хотел… ракун…», – попытался оправдаться волк. «Я… не, не знаю, что меня нашло… прости, я… ты… хотел… убить меня…», – теперь уже увереннее повторил лис. Он медленно поднялся с пола и попятился назад. Волк попытался подойти. Но вдруг тут же остановил его. Стой! Стой, где стоишь! Надо выбираться из этого места, пока еще хуже не стало. Сначала пойду я, а потом ты. Ньор безропотно согласился. Душу грызло чувство вины. Волк бросил украдкой взгляд на Лиса, закрыл морду лапой и отвернулся. В груди лиса что-то ёкнуло. Слова утешения рвались наружу, но что-то будто бы держало их в клетке, словно зверей в зоопарке. Лис услышал, как Нюр еле слышно плачет. Рыжий понял, что лучше было оставить друга наедине. Он вздохнул, развернулся и медленно поплелся на палубу. Лис медленно подошел к машине и открыл дверь. к 327 Не замедлил поприветствовать его. Господин Лис, рад вас видеть. Как успехи? Все хорошо, к 327 Натянут улыбнулся Лис и полез за аптечкой. Мы нашли следующую зацепку. Шорган уже занимается переводом. Рад вас Ответил компьютер. Вы ранены? Да, немного. Поморщился Лис. Там... Был. забеспокоился К-327 Лис на мгновение задумался и посмотрел на Неора тот занервничал и виновато отвел взгляд в сторону да нет, просто доски провалились придумал ответ Лис и быстро обработал рану теперь ждем ответ от Шоргана а пока надо бы смотаться отсюда как можно быстрее а то мало ли что еще приключится Волк посмотрел на ущелье «Как долго то, что произошло там, останется тайной?» Он не мог ответить на этот вопрос. Страшная мысль посетила разум волка. Закончится ли эта война для него? Для Лиса, для Ирарта, для Норвина, который несколько раз хотел повеситься. Для всех тех, кто тщетно пытается прийти в себя после тех страшных дней. Война не закончится, пока не будет похоронен последний ее солдат. Цитата генералиссимуса «Захватила разум волка». Он думал о ней постоянно. Ньюор запрыгнул в машину и закрыл дверь. Волк вновь посмотрел на лиса. По выражению морды было ясно, что его рыжий напарник не хотел обсуждать случившееся. Как и вообще обсуждать что-либо. Ньюор закивал и завел двигатель. Нужно было сосредоточиться на задании. Машина оторвалась от земли, и понеслась навстречу закату. Приключение продолжалось.